Александр Михайловский, Александр Харников, Крымский злом там третий, ветер с востока. Часть девятая. Перед бурей. 15 февраля 1942 года, полдень, Мурманск, сводная эскадра особого назначения, гвардейский ракетный крейсер, Москва. Обогнув охваченную войной Европу, оставив позади изумленных итальянцев, разъяренных немцев, до смерти напуганных англичан, и ничего не понявших американцев, хмурым зимним утром эскадра особого назначения вошла в Мурманск. Первый вслед за эскортным сторожевиком на внутренний рейд вошел гвардейский ракетный крейсер «Москва», несущий кроме андреевского флага, вымпел главкома РККФ. Этот факт сам по себе был способен вызвать хурор. Но вслед за Москвой у бочек швартовались «Североморск», «Ярослав Мудрый», «Сметливый» на мачтах которых также развивались андреевские флаги. Все это вызывало у очевидцев ощущение чего-то сюрреалистического, нереального. Рядом с этими кораблями лидеры Ташкент и Харьков под флагами РККФ казались небольшими и совершенно обыденными, хотя их корпуса также были раскрашены футуристическим цифровым камуфляжем. Практически одномоментно Северный флот обрел совершенно другие качества и мощь. До прихода особой эскадры его силы состояли всего лишь из эсминца типа «Новик» до революционной постройки Валериан Куйбышев и четырех эсминцев-семерок советской постройки – Грозный, Громкий, Гремящий, Сокрушительный. Еще два «Новика» – Карл Рибкнихт и Урицкий – находились на долговременном ремонте на 402-м заводе в Молотовске. За всем этим парадом внимательно наблюдали не очень доброжелательные глаза с борта британского легкого крейсера «Нигерия», который должен был выйти в море вместе с обратным конвоем «Купе-7» еще два дня назад, но задержался под предлогом неисправности машин. Этот факт показывал, что, возможно, не все было ладно в датском королевстве, ибо и сроки прихода особой эскадры Мурманск, и сама информация об эскадре держались в строжайшем секрете и были известны только узкому кругу лиц, Штабе СФ. В данный момент Британская империя после скоропостижной смерти Уинстона Черчилля находилась в тяжелом положении. Новый премьер-министр Клемент Этли не обладал таким политическим капиталом, как усопший Уинни, и формула антигитлерской коалиции США и Британии плюс СССР стремительно превращалась в США и СССР плюс Британия. И не требовалось быть кадровым офицером рояль невии чтобы понимать, что русские привели сюда это соединение с невыясненной до конца боевой мощью только лишь для того, чтобы полностью обезопасить от немецкого воздействия трассу северных конвоев. Этой зимой русская армия уже изрядно потрепала в вермах под Москвой и на юге, а русский флот мощным ударом разгромил сунувшихся в Черное море итальянцев, потопил два линкора и принудил к капитуляции крейсер. Причем английской разведке так и не удалось установить, каким образом у русских получилось почти одновременно уничтожить два огромных и мощных итальянских корабля. Пугало как сама неизвестность, так и то, что в следующий раз на месте итальянских могли оказаться британские ренкоры. Кроме того, англичане узнали, что американцы будут с большой охотой иметь дело с тем партнером, который покажет большую платежеспособность. Именно русские, а не британцы, сейчас справили балл. Лиссабонская бойня легла на репутацию британского флота несмываемым черным пятном. И там тоже были замешаны эти появившиеся однажды ниоткуда корабли под андреевским флагом. Надо было что-то делать. Но слишком мало имелось достоверной информации, слишком хорошо русские берегли свои секреты. Любопытные и настырные были готовы использовать любую возможность для того, чтобы сунуть свой длинный нос не в свое дело. Урок Лиссабона ничему их не научил». Как только Москва встала к бочке, от пристани отошел адмиральский катер. командующий Северным флотом, контр-адмирал Головко торопился навстречу со своим флагманом. Но спокойно поговорить им не дали. Сначала на Москве, а потом и на других кораблях особые эскарды взвали сирены воздушной тревоги. Несколько секунд спустя отозвались Ташкент и Харьков, а вслед за ними сигнал об опасности подхватили стоящие на рейде советские и английские эсминцы, а также силы ПВО Мурманска. Последними зашевелились англичане на Нигерии. С севера, со стороны Баренцевого моря и с северо запада со стороны линии фронта, к Мурманску, следуя над облаками, приближался несколько больших групп германских самолетов. Категорическое требование Гитлера уничтожить любой ценой оставалось в силе. Еще два часа назад, когда тральный караван только вышел навстречу эскадре, германский агент, работавший в Мурманске, успел передать шифрованные сообщения – Работу радиопередатчика удалось заперинговать но радист при попытке ареста застрелился. Его сигналы давно ждали. Неделю назад большая часть немецкой авиации, действующей в Арктике, была сосредоточена на передовых авиабазах Банак и Хебюктен. Первоначальный план операции «Морской сокол» предусматривал атаку эскадры в открытом море. На гидросамолеты ХЕ-115С, вылетавшие на разведку из Стромсы и Билифиорда, Либо ничего не находили, либо бесследно исчезали. Теперь же, когда эскадра была обнаружена, не оставалось ничего иного, как попробовать уничтожить ее массированным налетом прямо в Мурманске, находящимся в пределах досягаемости немецких самолетов. В налете участвовали пять групп бомбардировщиков и торпедоносцев. Со стороны Баренцевого моря базу атаковала группа торпедоносцев х 111 h 6 в количестве 46 машин. Со стороны Норвегии на город заходили три группы дальних бомбардировщиков Ю-88А4, по 36 машин каждая, и группа из 42 пикирующих бомбардировщиков Ю-88Д. Немецкому командованию в Арктике, еще не знающему о катастрофах коллег на Черном море, казалось, что этих сил с лихвой хватит, чтобы уничтожить наглых русских. Принцы Геринга летели навстречу своей судьбе, и им казалось, что над облаками они невидимы и неуязвимы. Но это было не так. Первая группа юнки, идущая к городу на большой высоте, была обнаружена за 25 минут до их подхода к цели. Именно это и стало причиной тревоги. С полетной палубы Москвы в небо поднялся вертолет ДРЛО. Как только он набрал километровую высоту, советскому командованию стал ясен замысел противника. Вертолет снова опустили на место, а прибывший в ГКЦ Москвы контр-адмирал Головко тут же начал отдавать команды. Все четыре «семерки» и единственный «Новик» разместили так, чтобы они имели возможность поставить за слон торпедоносцам с помощью главного калибра. К ним же присоединились лидеры «Ташкент» и «Харьков». Дистанцию и направление на цель каждому кораблю диктовали с Москвы. Николай Герасимович решил пока поберечь зенитные ракеты и на эскадре особого назначения поднялись в небо стволы универсальных орудий и зенитных шестиствольных автоматов ак 630 ПВО города по команде контр-адмирала Головка должно было поставить на пути немецких самолетов плотный заградительный огонь. Обычно налеты на главную базу Северного флота происходили следующим образом. Немецкие бомбардировщики, приглушив моторы, подходили к городу со снижением. Пока бойцы ПВО занимали позиции, а командиры лихорадочно рассчитывали установки для стрельбы, все уже заканчивалось. Немцы успевали сбросить бомбы и с минимальными потерями выйти из зоны огня зениток. Но сегодня все было по-другому. Бойцы заняли свои места у орудий заранее, а данные для стрельбы рассчитывались в другом месте и передались на зенитные батареи уже в готовом виде. Первая вступила в бой Москва, чья башенная установка АК-130 по дальнобойности лишь немногим уступала зенитным ракетным комплексом. Немецкие бомбардировщики только готовились пробить облака и выйти на цель, когда она закашляла пятиснарядными очередями. 130-мм зенитный снаряд с радиовзрывателем, наведенный на цель АСУ с радикационным наведением, для самолета штука страшная. Первая же очередь точно накрыла ведущую девятку «Юнкерсу», уничтожив в числе прочих и бомбардировщик командира группы. Но эти четыре сбитых и два поврежденных бомбардировщика были только началом, заставившим АСУ «Люфтваффе» потерять всю свою самоуверенность. Следующая очередь проедила еще одну девятку, потом еще. Юнкерсы стали нести потери еще до того, как увидели цели. Было видно, что где-то в километрах восьми от бухты дымные черные полосы, следы падающих самолетов, заканчиваются в белых снегах тундры. Через несколько минут голосу Москвы подключились две акасто, 100 Североморская, и одна Ярослава Мудрого. Бомбардировщики стали падать чаще, но их было еще много, и они упорно рвались к цели. И тут, на рубеже 5 километров, по цели указания спорта Москвы, к зенитному огню кораблей эскадры особого назначения подключилась и зенитная артиллерия ПВО Мурманска. Это была сплошная стена разрыва и надо было или пробивать ее, или отступать. Потеряв до половины участвующих в налете самолетов, немецкие асы отступили, сбросив бомбы, не долетев до цели. Такая же судьба ждала и группу более тихоходных пикирующих бомбардировщиков. Их рассеяли и отогнали заградительным зенитным огнем еще на подходе к Кольскому заливу. Последними к Мурмановску подошли торпедоносцы х 111 h 6 Их тоже встретила стена огня, на этот раз советских лидеров и эсминцев. Эскадра особого назначения участвовала в отражении этой атаки, лишь передавая данные для стрельбы. На этот раз сплошная стена разрыва стала на море, и, потеряв два десятка машин, эта группа прикатила атаку, затем взбросила в море торпеды и повернула на свой базовый аэродром Бордурфос. Операция «Морской сокол» с треском провалилась, а арктическое соединение и понесло большие потери и надолго потеряло боеспособность. Советское же командование намеревалось после недолгого организационного периода полностью взять под свой контроль арктические воды требовалось обезопасить советских рыбаков, ведущих в этих водах лов рыбы, а также обеспечить безопасное прохождение северных конвоев. Чтобы немцы не скучали, советское командование решило провести предложенную товарищем Сталиным операцию под кодом наименованием Мгла. Выводы сделали и наблюдавшие за избиением люхтов англичане, хотя им и было абсолютно непонятно, как русские сумели без потерь отразить массированный налет такого большого количества бомбардировщиков. Но они сделали определенный вывод. Применение авиации против русских кораблей малоэффективно. Разведку его величества ждала большая работа и столь же большие разочарования. Немцы же на своих аэродромах, с ужасом подсчитывающие потери, тоже поняли, что полярный зверь писец, выкосивший силы люфтвафа на южном фланге Советско-Германского фронта, теперь заявился и к ним. Господство в воздухе было утеряно и, скорее всего, окончательно. От новых русских кораблей следовало держаться подальше, немецким войскам Норвегии и их командующему генералу Дитлю предстояли веселые денечки. 16 февраля 1942 года, 00.05, северо-западный фронт, 45 километров от Валдая. Позиции 202-й стрелковой дивизии напротив немецких шверпунктов Кневицы и Лычкова. Зима 1941 42 годов была самой холодной зимой в России первой половины XX века. Но зима в России — это не только холод, метель и глубокий снега, это еще и длинные ночи. Такими ночами, умеючи, можно творить настоящие чудеса, которым позавидует даже опытный цирковой прести -дижитатор. Все началось с того, что в первых числах февраля на прифронтовой станции Любница выгрузились шесть окрашенных белой маскировочной краской диковинных кусничных машин, в которых даже опытные солдаты с трудом распознавали самоходные зенитки. Так или иначе, Но вскоре этот район стал для и без того потрепанного Люфтвафер чем-то вроде Бермудского треугольника. Немецкие самолеты, которых на их горе заносило в этот квадрат, исчезали без следа. Попытки командования Второго армейского корпуса Вермахта выяснить обстановку с помощью разведгрупп также не увенчались успехом. Потерпели полный фиаско и эссовские разведчики из дивизии Мертвая голова. Еще раньше советские войска прекратили активные действия против зажатой в деменском котле немецкой группировки и лишь продолжали укреплять оборону. Командующий окруженными войсками генерал пехоты граф Вальтер фон Брокдорф Альфельт был недоумений. Он понимал, что большевики что-то замышляют, но что именно. Он чувствовал подвох. Генерал Горбатов, недавно сменивший на посту командующего Северо-Западным фронтом Вялого и без инициативного Курочкина, явно замыслил новое наступление. Отсюда и затишье на фронте, и меры, предпринимаемые русскими в своем тылу с целью скрыть подготовку к внезапному удару. Но где именно и какими силами? Немецкое командование не знало, да и не могло знать, что при подготовке операции «Центавр» для обеспечения режима секретности и скрытности развертывания войск использовался первый истребительный батальон, вновь сформированный контрразведки Смерж. Ставки были очень высоки, и советское командование не собиралось рисковать. Станция Любница — единственное место рядом с фронтом, где русские могли выгружать свои войска прямо из Желонов. Обращение к Люфтваффе с просьбой массированной бомбежки в района вызвало у собеседников лишь нервный смех. После всех неудач последнего месяца действующие на Восточном фронте бомбардировочные эскадры понесли большие потери в самолетах и опытных летчиках, так что были сильно обескровлены. Кроме того, команды в ней опасались... Что массированный налет приведет лишь к повторению Воронежской трагедии. И кстати, что это за дыра Любница и почему ее надо так сочно бомбить? Особенно сейчас, когда по приказу фюрера большая часть споеспособной авиации стянута под Смоленск для даже невозможного русского наступления на центральном направлении. Крепость Дюмянск же это дыра третьестепенного значения, и на пики оттуда можно не обращать особого внимания. Тем более в тот момент, когда не хватает буквально всего самолетов, летчиков, горючего и боеприпасов. Снабжают их там по воздуху и пусть будут этим довольны. Попытки же окруженных войск подвергать окрестности подозрительной станции и дивизионной артиллерии привели к катастрофическим результатам. Огонь можно было вести только наугад и по квадратам, поскольку ни диверсанты с рацией, ни самолет-корректировщик так и не смогли проникнуть в интересующие немцев район. Даже при отсутствии противодействия противника такая стрельба – просто напрасная трата снарядов. А со снарядами у окруженной группировки была большая проблема. Ведь каждый выстрел к 150 или 105-ти миллиметровым пушкам везли самолетами из Пскова. Да и противодействию ударам германской артиллерии тоже было, да еще какое. Немецкие батареи, открывавшие огонь по станции, мгновенно подавлялись невероятно точным и концентрированным огнем тяжелой русской артиллерии. А в ночь на 10 февраля при транспортной авиации Люхтваффе установить воздушный мозг с окруженной группировкой к внезапному артерийскому удару подверглись оба действующих аэродрома в Демянском котле. По данным немецких звукометристов, из района той самой станции Любница по аэродрому вели огонь морские 180-мм железнодорожные транспортеры. Сверившись с полученными данными, командование окруженных немецких частей с ужасом поняло, что с этих позиций Советская тяжелая артиллерия способна прострелить весь котел насквозь. На аэродроме Демянск тяжелые русские снаряды уничтожили и повредили 24 транспортных самолета Ю-52, а на аэродроме Пески — 8. Оба летных поля, перерытые огромными воронками, пришли в полную негодность. Были потеряны почти все поступившие по воздушному мосту грузы. Погибло большое количество раненых солдат и офицеров, готовых к отправке в тыловые госпитали. Воздушный мост рухнул. В последующие дни немецкая транспортная авиация ограничилась лишь ночным сбрасыванием грузов на парашютах, не рискуя совершать посадку в кольце окружения. О вывозе раненых и получении подкреплений больше не могло быть и речи. Кроме того, грузовые контейнеры, сброшенные с высоты, сильно разбрасывали на местности, что затрудняло поиск и сбор грузов. На следующую ночь, кстати, огневой налет был предпринят уже непосредственно по штабу 2-го армейского корпуса в Демянске. Полтора десятка тяжелых снарядов с дьявольской точностью угодили из само здание где располагался штаб, разнеся его в дребезги, и перепахали ближайшие окрестности. А дальше начался террор. Тяжелыми снарядами большевики не разбрасывались, но каждый подвергшийся обстрелу объект был для немецкой группировки действительно ценен. Добивало немцев то, что последний снаряд в серии неизменно был агитационным. Он лопался в воздухе над покрытыми воронками руинами уничтоженного объекта и разбрасывал сотни тонких листков, содержащих вместо обычных лебошейского агитпропа призыву к пролетарской солидарности и сознательности, только одну фразу отпечатанную жирным готическим шрифтом «Ик вердет алле — «Вы все умрете». Отчаянная попытка отбить Любницу силами моторизованной дивизии СС, предпринятой в период с 11 по 13 февраля, не привела ни к чему, кроме катастрофических потерь. Бесплодные атаки голодных солдат на заранее подготовленные рубежи в 30-градусный мороз без поддержки артиллерии и авиации были просто самоубийственны. Несколько случайно уцаревших в началу февраля троек и спортеров сразу же подбили русские орудия ПТО, и дальнейшие попытки наступательных действий вдоль дороги Деменск-Любница велись уже в пешем строю. Иступленные истерические атаки прекратились только после того, как командир дивизии «Мертвая голова» обер-группенфюрер сс Теодор Эйхи, знаменитый своей службой в Дахау, получил тяжелое ранение при адресском обстреле штаба дивизии и выбыл из строя. К тому моменту оставшихся в строю эсэсовцев едва ли хватало на полнокровный батальон, и командованию окруженного корпуса пришлось срочно стягивать на том направлении все свои резервы и укреплять оборону. В сложившейся обстановке удар большевиков от Любницы на Демянск становился почти неизбежным. Два дня немецкое командование лихорадочно перегруппировало свои силы, стягивая к силу лужина, на собранную с миру по нитке группу на русские молчали, ограничиваясь плотными, но эпизодическими артиллерийскими налетами по отдельным скоплениям немецких войск. Никто не знал, сколько они успели перебросить туда пехоты, сколько танков, сколько артиллерии. вкх эту операцию советских войск посчитали широкомасштабным блефом, призванным отвлечь внимание от центрального направления. И даже когда в ночь, на 16 февраля, началась операция «Центавр», никто из хваленных немецких генералов так и не сумел понять ни ее истинного смысла, ни цели. Чуть в стороне от поселка Лычково, превращенного немцами в опорный пункт, в воздухе едва слышно жужжа, кружился покрытый черной краской беспилотник. В семи километрах от этого места у поселка Липняги на опушке леса под раскинутой маскировочной сетью притаились два заляпанных известка в целях маскировки грузовика Конго. И режировал там всем хозяйством капитан Лютый Петр Андреевич, командир взвода артийской разведки, сводного арт-дивизиона, отдельной тяжелой механизированной бригады особого назначения. И батарейная борьба с использованием станции «Зоопарк» — это он, и раздолбанный в немецкие аэродромы и штабы — тоже он. Но то была лишь увертюра, главная симфония еще не прозвучала. В эту ночь капитану Лютому предстояло дирижировать настоящим симфоническим оркестром в составе приданного Первой ударной армии сводного арткорпуса РВГК, имеющего на вооружении 144-203-мм гаубицы Б-4, 144-152-мм гаубицы пушки МЛ-20, 4-180-мм железнодорожных артерийских транспортера, имеющих дальнобойность до 45 км, находились в резерве и были готовы вступить в дело после отдельной команды. Беспилотник закончил работу, отлетел чуть в сторону, чтобы не попасть под к цели снаряды. Положен последний мазок на картину маслом, и схема вражеских укреплений и артиллерийских позиций, выявленная с помощью инфракрасной камеры, стала известна советскому командованию. Теперь должны были заговорить пушки и гаубицы. Первый 100-килограммовый 203-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд сердито что-то пробормотал в воздухе, воткнулся в землю с небольшим недолетом до намеченного в качестве первой цели дерево земляного укрепления у моста через реку Полометь. Огромный столб мерзлой земли поднялся в небо, возвестив о начале операции «Центавр». Небольшая поправка, и следующий снаряд через две минуты вместе с мерзлой землей швырнул в небо обломки бревен и куски человеческих тел. А дальше заработали в сетке полка артиллерии особой мощности. От восьми дюймов не защищали перекрытие в три, шесть и даже в девять накатов. Толстые бревна ломались как спички, промерзшая земля покрылась огромными воронками. Что им дерево и земля? На Корейском перешейке такие гаубицы крушили финские доты, превращая их в переплетенные стальной арматуры куски гранита и бетона. Недаром финны называли эти орудия «сталинскими кувалдами». Пушки Гаубицы мл 20 тем временем прошлись огненной метлой по линии окопов и поставили огневой заслон на дороге, ведущей Клычково из Ямниц. Там отмечались какие-то нездоровые шевеления немецкой пехоты. Через полчаса артиллерийская стрельба стихла, и из советских окопов беззвучно поделились цепи 87-го полка 26-й стрелковой дивизии. В атаку шли молча. По ним никто не стрелял, некогда мощные укрепления, отбившие не один яростный штурм, превратились в подобие лунного пейзажа. По немецким укреплениям прицельно с корректировкой было выпущено более 2000 восьмидюймовых и около десяти тысяч шестидюймовых снарядов. Красноармейцам нужно было лишь осмотреть, куда вступить, стараясь в полном мраке не навернуться в воронку и не переломать ноги. Пауза в четверть часа была необходима для того, чтобы пехота заняла обработанный богом войны кусок вражеских укреплений. В небе над целью сменили друг друга на вахте два беспилотника, а на артиллерийских позициях расчеты пробанили и охладили стволы орудий. А потом началась вторая артподготовка, на этот раз по шверпункту Лычкова, чуть более длинный, минут на 40-45. Опять огонь велся по зрячему, с корректировкой и до полного прекращения шевелений с немецкой стороны. Занимали руины швейрпункта уже частью 202-й стрелковой дивизии состава Первой ударной армии. Последней, третьей частью этой ночной симфонии был разгром и захват несколько меньшего по размеру швейрпункта Кневицы, после чего 202-я дивизия подвелась еще на 7-10 километров к югу от линии железной дороги и стала занимать оборону по удобным и естественным рубежам. Собственно, все это была уже чистая забава, поскольку к часу ночи 87-й стрелковый полк у деревни Белый Бор перерезал и остеглал единственную дорогу, по которой в район Шверпунктова лычково к противнику могла поступить помощь. Приданные полку саперы сразу принялись взрывать умерзлой земле таловые шашки, намечая изломанную линию траншей. В воздухе замелькали лопаты и киркоматыги. К рассвету очнувшихся немцев тут встретит подготовленная и усиливающая с каждым часом линия обороны. Любая попытка немецкого командования наличными силами и в разумные сроки снова заблокировать железную дорогу Валда и Старая Русса непременно нарвется на соответствующий отпор. Операция «Центавр» прошла в успешном. РКК получила прямой транспортный коридор к Старой Руссии и возможность быстро нарастить свою группировку южнее озера Ильмень. При том, что германские войска продолжали удерживать пусть и важный, но все же второстепенный узел шоссейных дорог, для которых у Красной Армии имелись пути и дублеры. Это был первый гость в крышку гроба группы армий «Север». Но на тот момент эту истину никто, кроме разработчика операции «Молния» и товарища Сталина, не понимал. 16 февраля 1942 года, 17.35. Москва, Кремль, кабинет Верховного главнокомандующего Иосифа Иссарионовича Сталина. Присутствует. Верховный главнокомандующий Сталин Иосиф Исрионович, исполняющий обязанности начальника Генштаба Василевский Александр Михайлович, генерал-майор Бережной Вячеслав Николаевич. Итак, товарищи, сказал ложь, судя по донесению товарища Горбатова, операция Центавр завершилась успешно. Настолько успешно, что Лев Захарович Мехлец рется на Северо-Западный фронт выявлять приписки и карать обманщиков. Что вы на это скажете, товарищ Бережной? Пусть едет товарищ Сталин, пожал плечами командир отдельной тяжелой мехбригады Оснас. Ничего такого, что могло бы подтвердить его подозрение, он не увидит. — Хорошо, — кивнул Сталин. — Мы вас поняли и верим вам. Мы попросим товарища Мехлиша, чтобы он пока никуда не ездил, чтобы не трепать напрасные нервы товарищу Горбатову. — А что нам скажет товарищ Василевский? — Наши железнодорожные части уже приступили к ремонту полотна и станционного хозяйства, поврежденного немцами, — ответил тот. Саперы в двухдневный срок должны завершить ремонт железнодорожного моста через реку Полометь. Считаю, что нам удастся удержать график подготовки и привести молнию раньше, чем немецкое командование сумеет адекватно отреагировать на случившееся. Кроме того, операции Габой и «Игла», запланированные на 23 февраля с учетом даты их проведения, отвлекут внимание противника от псковского направления. Примечания авторов. 23 февраля – день рабочей крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота. Праздничные наступления имели репутацию политически акцентированных и, следовательно, обозначали направление главного удара. «Вы уверены, что немцы не перебросят по Ленинград силы из-под Смоленск?» – спросил Сталин, медленно прохаживаясь по кабинету. «Может, лучше сперва ударить на Псков, а уж потом проводить операцию местного значения, добивая противника?» «Никак нет, товарищ Сталин», – покачал головой Василевский. «У немцев, а точнее лично у Гитлера, просто навязчивые идея насчет нашего наступления на Смоленск». В конце концов, именно здесь мы украли у него Гейдриха и фон Клюге, и именно сюда он стягивает остатки своих резервов. Нашей разведке удалось узнать, что новым командующим группы армий Цент назначен рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, которого Гитлер считает самым надежным своим соратником. В ответ на протесты Кюхлера о начавшемся нашем наступлении на Ленинград, Гиммлер и Гитлер просто заставят его замолчать, предложив обойтись собственными ресурсами. А поскольку усилить 18-ю армию можно только за счет 16 я вас понял, товарищ Василевский, кивнул Сталин. Конечно, после того, как Калигула назначил своего коня сенатором, мир уже ничем нельзя удивить. Но, товарищ Бережной, как вы думаете, значит ли это назначение Гиммлера, что Гитлер сейчас в таком же отчаянии, в каком был в вашей истории летом 1944 года? Ведь фронт все еще под Москвой, а не под Варшавой. Генерал-майор Бережной пожал плечами и сказал... Я, товарищ Сталин, плохо разбираюсь в психологии Гитлера и подобных ему непризнанных гениальных художников. И могу сказать лишь одно. Все происходит слишком быстро, и поражение врага следует одно за другим. Гитлер вообще неуравновешенный тип, в свое время травленный газами и дважды контуженный. ситуации при которой он станет совсем неадекватным, вполне возможно и мы в любой момент должны быть к этому готовы. «Что вы имеете в виду?» – заинтересовался Сталин. «Сумасшедший Гитлер, считая, что высшее командование Вермахта, готово ему изменить, вполне может инициировать в Германии новую ночь длинных ножей», — ответил Бережной. «Это может сильно помочь нам на завершающем этапе войны. Но с его окончательно Гитлер может развернуть на наших оккупированных территориях самый настоящий геноцид. Вот это крайне скверно. И назначение Гиммлера, командующим группой армии Центр, сигнал о том, что такое развитие событий вполне возможно». Товарищ Сталин. Голос Бережного дрогнул. В случае такого развития я предлагаю нанести фашистской Германии удар возмездия, имеющимся в нашем распоряжении спецбоеприпасами. Уверен, что товарищ лариону в этом меня поддержит. Сталин помрачнёй, покачал головой, а потом сказал. «Мы обдумаем ваши предложение, товарищ Бережной. Но в первую очередь мы должны думать не о возмездии, а о том, как быстрее сводить наш народ и нашу землю от фашистского рабства. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку в этом деле». Ведь вы и ваши товарищи всего за какие-то 40 дней сумели внести в дело нашей победы неоценимый вклад. Итак, товарищи, Сталин подошел к столу и что-то записал в блокноте. План операции молнии должен быть выполнен в те же сроки и в том же объеме, как и намечалось ранее. На сегодня все. Вы свободны, товарищи. 19 февраля 1942 года, 0035, Мурманск, аэродром Военга. 2-й гвардейский 72-й смешанный авиационный полк Северного флота. Днем 18 февраля на аэродроме Вайенга приземлились два прибывших из Архангельского транспортника ТБ-3, из которых под наблюдением, контролем сотрудников НКВД были выгружены полтора десятка больших деревянных ящиков. Через час после прилета туберкулезу на том же аэродроме приземлился пассажирский ПС-84 с двумя десятками секретных специалистов на борту. Всех их немедленно поселили в отдельный барак, возле которого опять же стояли бойцы НКВД. Еще сутками ранее на аэродром Военга из Мурманского порта привезли 100-литровые железные бочки с нанесенными краскопультом под трафарет большими белыми буквами «ТС-1» — «Яд не пить» и черепом с костями для вящей доходчивости. Правильно, не надо никому знать, особенно в Кишащем, англичанами и американцами Мурманске, что ужасно секретные буквы «ТС-1» обозначают самый обыкновенный керосин, только тщательно очищенный. Почему бы слегка не потроллить коллег из союзных разведок, пусть попытаются выяснить состав этой ужасной дряни? А специально выделенные товарищи, откомандированные во вновь сформированный СМЕРШ из ведомства Лаврентия Павловича, посмотрят, кто, кому и какие вопросы будет задавать в связи со всем происходящим. И в самом деле, товарищи Сталина в Берия весьма интересуются, речью в доме кроты и где именно они водятся. И вот уже неделю аэродромная команда выравнивала и трамбовала взлетно-посадочную полосу, доводя ее длину до 2000 метров. Смысл этих действий был изначально малопонятен. Ходили слухи, что СССР закупил в Америке тяжелые стратегические бомбардировщики Б-17, и аэродром готовит для приема именно этих самолетов. Но действительность была фантастичнее любых, даже самых невероятных слухов. Дело в том, что все эти события были лишь прелюдией перед осуществлением основной части операции под кодовым наименованием «Мгла». Решение о ее проведении Сталин принял девятью днями ранее. Выходящие на новый уровень советско-американские отношения требовали бесперебойного функционирования трассы арктических конвоев. Именно этой целью и служила переброска на север эскадры особого назначения. Немцы в Норвегии должны быть тише воды ниже травы. И для этого у Северного флота теперь были все возможности. Но чтобы снять все опасения американских партнеров о безопасности грузов, нужно было выветь из рук Гитлера еще один козырь. И этим козырем был притаившийся где-то в норвежских шхерах линкор Тирпиц. Собственно, особого стратегического значения он уже не имел. Стоит ему лишь высунуть нос из Тромса, где он сейчас отстаивался, и находящаяся поблизости Москва успокоит его двумя-тремя своими вулканами. Судьба двух итальянских линкоров, сгинувших в Черном море, еще у многих на слуху. И пусть немцы строят свои корабли куда более качественно, чем итальянцы, но подрыв проникающий боеколовки в погребах успокоит даже такого монстра, как Тирпиц. Но все это теория, а для гарантии безопасности конвоев Тирпица надо прихлопнуть уже сейчас. Другие крупные немецкие корабли, которые Гитлер приказал направить на север, пока находятся в длительном ремонте после полученных повреждений и будут отсутствовать на арктическом ТВД от двух до четырех месяцев. А потом, милости, просим, господа, приходите на наше Баренцево море по одному и с вещами. Но терпится при всем при том. Надо выводить из игры, не дожидаясь, пока в Арктике развернутся основные события. Пусть в Берлине побесятся, а в Лондоне и Вашингтоне задумаются». В сложившихся условиях выполнить такую задачу способна только авиация будущего, а точнее истебители-бомбардировщики МиГ-29К. По плану операции «Мгла» пара этих машин должна была взлететь с аэродромов Кратова, совершить промежуточную посадку в Военге, где дозаправиться, подвесить по 4К500КР и улететь в Тромсе, где в данный момент отстаиваются главные пугала Третьего Рейха. В дальнейшем аэродром Военга наряду с аэродромами в Саках и Кратово становился одной из трех опорных баз для действий авиационной группы особого назначения на Советско-Германском фронте. Ровно в 0 часов 30 минут 19 февраля 1942 года у ВПП авиабазы Военко зажглись огни посадочных прожекторов. Как бы в ответ им в черном вечернем небе низко над горизонтом вспыхнули две яркие точки – Еще несколько минут, и при полном обалдении местной аэродромной команды по ВПП, один за другим, серебристых ихх снежной пыли промчались два стремительных стреловидных силуэта. Как только последний самолет остановился в конце полосы, прожектора погасли. Летный состав второго гвардейского смешанного авиаполка, разбуженный непонятным шумом, выскочил из бараков, но не смог разглядеть ничего, кроме спунтой суеты и мелькани ручных фонарей в двух стоящих на отшибе капонирах. Тем более, что товарищи, по привычке называемой особистами, попросили летчиков не любопытствовать, а идти и досматривать сны. Кто там делает и что, это не их ума дело. Когда будет надо, тогда все все и узнают. Тем временем прибывшие спецсельством специалисты извлекали из деревянных ящиков длинные, как гвозди, корректируемые противобункерные бомбы и подвесные топливные баки, а также заправили боевые машины керосином под пробку. Сделав свое дело, эти самолеты сюда уже не вернутся. С тремя ПТБ им вполне должно хватить топливо прямо до Кратова, и еще останется кое-какой запасец. А здесь, в Мурманске, с рассветом начнется самый настоящий ад. Получивший на от Гитлера Геринг погонит своих асов в новые самоубийственные атаки. Но это уже работа для совсем других летчиков, в том числе и проставленных асов 2-го гвардейского 72 смешанного авиаполка Северного флота. Поэтому спите спокойно, товарищи, завтра у вас будет трудный день. Ровно в 4 часа 30 минут капитан Гусейн Магомедов оторвал свой МиГ-29 куб от ВПП военги и пошел на взлет. Вслед за ним поднялся и МиГ-29 к старшего лейтенанта Сергеева. Набор высоты до эшелона в 15 тысяч курс на Тромсы. Следом за ними взлетел и пс 84 с огромной командой на борту, только курс они взяли в другую сторону, теперь их ждала Москва. На заднем сиденье кабины МиГ-29 Куб сидел непростой пассажир, сам командующий авиацией дальнего действия и доверенное лицо Сталина, генерал-майор Александр Евгеньевич Голованов. Он обязан был зафиксировать результаты бомбометания и лично доложить о них товарищу Сталину. Голованову Верховный доверял, и его доклад мог оказать влияние на очень многое разработки вооружений, в первую очередь для авиации дальнего действия. Не могли советские дальние бомбардировщики накрывать свои цели сплошным ковром тяжелых фугасок. Самолетов, способных нести тяжелые авиабомбы на большие расстояния, были считаны и десятки, а одной авиагруппой ОСНАС войну не выиграть. Довкратов уже переоснащает один П-8 двигателями М-82 с высотными нагнетателями. Но ему понадобится соответствующее вооружение, чтобы сотня советских П-8 по боевому воздействию не уступала тысячам американских летающих крепостей. Перед самой войной в СССР уже велись работы по созданию дистанционного управляемого оружия. Можно вспомнить неудачную королевскую зенитную ракету, за которую он сел как растратчик, или вполне удачный вариант переделки устаревшего бомбардировщика ТБ-3 в дистанционно управляемый самолет «Брандер». 500-килограммовую бомбу оборудования для дистанционного телеуправления от ТБ-3 не влезет. Но, как обещали разработчики, с бомбами весом от двух тонн и выше можно попробовать поработать. Собственно, Александр Евгеньевич эту идею воспринял положительно. Дело осталось за испытанием. Тут и поднялся тот самый Тирпиц, будь он не ладен. Несчастливые названия для немцев. Береговую батарею под Констанцией, носившую тоже название «Миги», уже разбомбили. Настала очередь линкора. От Мурманска до тромсы по прямой всего-то около 500 километров. А линия фронта, можно сказать, вообще рядом поэтому оба МиГа сначала взяли курс на север, намерясь по широкой дуге обогнуть мыс Нордкал, чтобы раньше времени не встревожить немецкое ПВО. Во время полета пилоты молчали, говорить было не о чем, надо было работать, Норвегию обогнули благополучно. Специалисты службы радиоперехвата на Москве доложили, что об обнаружении советских самолетов вражеских сообщений не поступало. В 5 утра, примерно в сотне километров от цели, оба МиГа форсировали двигатели и зашли на цель в пологом снижения, обгоняя собственный звук. Кабы положено бросать на высоте не больше 5 километров. Но этот прием, уже столько раз применявшийся нашими летчиками против немцев на юге, делал их первую атаку абсолютно внезапной и неотразимой. Зимняя ночь в Арктике может быть либо звездной и морозной, либо такой же морозной, но метельной. Третьего не дано. Сейчас как раз был первый вариант. Корючие звезды, полотна северного сияния, пляшущие в небесах, и видимость миллион на миллион. Там внизу спят ничего не подозревающие фрицы, на натирпится. Спит в своей каюте первый и последний командир линкора, капитан Цурзея Фридрих Карлтоп. Дремлют дежурный расчет из зенитных батарей, дубеют от мороза наблюдатели на своих постах. Слушаются в тишину в полярных просторах немецкие звукометристы. Но ни звука не доносится с небес, а смерть уже рядом. Помните, фрицы, 22 июня, тогда ваши летчики тоже убивали спящих. Когда до оставалось 8 километров, корректируемые бомбы отделились от держателей и нырнули вниз. Били дуплетом. Бомбы, сброшенные капитаном Магомедовым, были нацелены в район носовых башен главного калибра А и Б. Старший лейтенант Сергей ударил по кормым башням С и Д. Именно там удар относительно небольших по калибру 500 килограммовых корректируемых бронебойных авиабомб Мог вызвать детонацию боекомплекта. Бомбы приближались к цели, подправляя свой полет движениями рулей. Потом почти одновременно четыре ярких вспышки на палубе терпится, а еще через мгновение на часть линкора превратился в настоящий вулкан. Только одна бомба из четырех ударила в палубу сразу за барбетом башни Бруно, разворотив элеваторы, прошила наискосок подбашенной отделения и лопнула в снарядном погребе. Взрыв полного боекомплекта разрывал переборки, подкинул башню, бруно вверх и вызвал вторичную детонацию в башне Антон. Из трех других бомб одна поразила боевую рубку, вторая — крышу башни Д, третья пробила палубу в кормовой части и взорвалась под килем, вызвав хотя и значительные, но не смертельные повреждения. Но взрыв двух полных погребов ГК — это уже не лечится. Линкор Тирпиц повалился на левый борт и лег на грунт с креном в 45 градусов, выставив на поверхность часть палубы и настройки. Немецкие зенитчики спохватились лишь через несколько минут поля из тех столов в белый, то есть в черный свет, как в копеечку. Но, как говорит народная цыганская пословица, поздно запирать конюшню, после того, как мы в ней уже побывали. Ауфидерзейн. Те из немецких моряков, кто не был убит сразу, захлебнулись в кромешной темноте, хлынувшей внутрь ледяной водой. Из 2600 человек экипажа спастись удалось лишь 232 матросам и 15 офицерам. Погибли командир корабля, старший офицер и главный механик. Еще 28 человек из числа спасенных впоследствии скончались в госпитале от переохлаждения. Тирпиц же восстановлению не подлежал и горился лишь на потихонные иголки. Увидев внизу яркую вспышку, капитан Магобедом по СПУ вызвал пассажира. «Товарищ генерал-майор, цель поражена. Разрешите вместо второго захода атаковать запасную цель». Генерал-майор Колобанов еще раз посмотрел вниз и принял решение. Действительно, делать второй заход на груду металлоломов в который превратился в германский линкор, не имело никакого смысла. Особенно, если учесть цену, а точнее бесценность каждой такой управляемой бомбы. В то же время посадка самолета с бомбами на борту абсолютно исключена. Чтобы с пользой освободиться от бомбового груза, затавшего излишним, у экипажа имелся список запасных целей. Генерал-майор подумал и сказал в СПУ. Курс на турку, товарищ капитан. Тем более, что это нам почти по пути. Порадуем господина Маннергейма, утопив у него последний броненосец береговой обороны. Как там его? Вяйне Мяйнен. Пусть он, как у вас говорят, жует половички на пару с Гитлером. Они же как-никак союзники. Ровно в 6.35 оба Мига благополучно приземлились на аэродроме в Кратово. Цели, поставленные перед операцией Мгла, достигнуты на 150%. По полярный ход исчезло вечное пугало британского флота, а в гавани турку перернулся кверху дном финский броненосец. Решением советского командования капитан Магомедов и старший лейтенант Сергеев удостоились орденов Ленина, а советские разработки корректируемых планирующих бомб получили поддержку руководства страны. Новым оружием авиации дальнего действия быть. В Европе же царили совсем другие настроения. Гитлер в очередной раз поистерил перед своими бонзами вольфшанцы. По итогам двухчасового уживания коврика гросс-адмирал Эрик Рёдер переехал в тюрьму Маабит, а командующим немецким флотом стал гросс-адмирал Дёниц, папа всех немецких подводников. Велика была и растерянность первого лорда британского адмиралтейства, сэра Дадли Паунда. Русские опять умудрились незаметно снять с шахматной доски еще одну немецкую фигуру, причем на этот раз ферзя что он теперь должен докладывать новому премьеру Клименту Этли. Как в новых условиях должен действовать Рояль Неви, ослабленный после сражения у Лиссабона и потерь на Дальнем Востоке. Все шло по какому-то жуткому плану, составленному в Москве. И в Лондоне буквально кожей ощущали, что Британии в этом плане совсем нет места. Разбуженный русский медведь влезал из берлоги и намерался под красным знаменем коммунизма прошагать по всей Европе. В Вашингтоне Рузвельт, узнав об уничтожении Тирпица, только удовлетворенно хмыкнул и поставил галочку в лежащем на столе блокноте. «Дядя Джо держит свое слово», — сказал американский президент, — «своему помощнику. Кажется, с ним можно иметь дело». Время стремительно вперед, словно горная лавина, и остановить ее уже было невозможно. Вперед и только вперед. 22 февраля 1942 года, полдень, Нью-Йорк. Джулиус Роберт Оппенгеймер, профессор университета Беркли, Калифорния. И зачем я только послушал эту глупую Кити, которая настояла на том, чтобы я поехал с ней в этот проклятый Нью-Йорк? Но, как известно, женщина может своим нитьем заставить любого мужчину сделать то, что ей хочется. Тем более, если эта женщина твоя супруга. Спорить в подобных случаях бесполезно. Единственное, что меня утешило, это что в Нью-Йорке в это время находился мой старый знакомый физик-эмигрант из Германии Лео Сциллард, который вместе с Ферми занимался цепной реакцией. Чертовски интересная штука, надо непременно поболтать об этом слева. В Нью-Йорк мы отправились поездом, поскольку сейчас из-за войны введены не только карточки на продукты, но и ограничения на продажу бензина и резины для автомобиля. Просто смешно. Радио и газеты ежедневно призывают граждан Соединенных Штатов пользоваться личной автомашиной только для поездок на работу, а также рекомендуют брать попутчиков, чтобы экономить бензин. Вон в сегодняшнем номере Нью-Йорк Таймс, к примеру, написано, что каждое незанятое место равносильно тому, что оно занято японцем. Бред какой-то. Тут же в газете напечатаны не менее бредовые заметки, вроде этой. Супруга подала на развод из-за того, что ее муж, обожая бивштекс и съел всю говядину, которую семья получила по карточкам. А вот заметка про таинственное убийство какого-то полковника Лесли Гросса, занимавшегося в военном министерстве строительными подрядами. Репортер полагает, что это дело рук мафии. Ворочая огромными деньгами, этот полковник наверняка имел дело с крестными отцами и не смог поделить с ними украденной у налогоплательщиков деньги. Обычная история. Такова судьба всех тыловых крыс. Перечитав хронику боевых действий, я задумался. Сводки с фронтов не очень радовали, но все же. Джерри, например, набирали на русских, но те не оставались у долгу и давали им сдачи. Вот совсем недавно авиация русских каким-то образом дотянулась до Норвегии, и вдребесь гирсбомбила там самый мощный немецкий линкор Тирпиц. Говорят, что этот людоед Адольф до сих пор в шоке. Это был самый сильный нацистский корабль на сегодняшний день, брат-близнец того самого Бисмарка, который напугал до смерти британцев год назад и потребовал для своего уничтожения целой британской эскадры. На Тихом океане после позора перл харбора джапы продолжают теснить наших доблестных морских пехотинцев, как чума расползаясь от острова к острову. Уже пала британская крепость Сингапур, японский флот нацелился на Яву. Вопрос с нашими войсками на Филиппинах остается открытым, но, похоже, они уже выдыхаются. Я бросил на стол газету. Конечно, надо сделать все, чтобы победить нацистов и их японских союзников. Но британцы пока сидят без на своем острове и воюют с немцами и итальянцами в Северной Африке. Причем этот хитрый лис Роммель, кажется, переигрывает их в чистую. Тем временем в Азии японцы договорились с королем Таиланда, как теперь стали называть Сиам, и уже резут в Индию, отчего англичане трясутся от ужаса, опасаясь, что жемчужина британской короны безвозвратно уплывет из их жадных рук. Только русские всерьез воюют с нацистами в обледневших степях и засыпанных снегом лесах, одну за другой перемалывая их дивизии и наносят Джерри огромные потери. В газетах пишут о страшных сражениях в 30 морозы, когда голая кожа в одно мгновение пристает к промерзшей танковой броне. Если честно, то я симпатизирую этим русским. И не только потому, что они воюют против нацистов, поставивших своей целью истребить всех евреев в мире. Мне нравятся их политические взгляды. Нет, я, конечно, не член коммунистической партии, но многие мои друзья – коммунисты. Даже мой родной брат Фрэнк недавно сказал мне, что собирается уступить в Компартию. И при этом все мои знакомые коммунисты – глубоко порядочные люди. К тому же некоторые реформы нашего нынешнего президента были очень похожи на те, о которых говорили мои красные приятели. Даже моя Китти, второй муж, который погиб, сражаясь с нацистами в Испании, тоже кажется коммунистка. Впрочем, ложась с ней в постель, я меньше всего думаю о ее политических взглядах. Мы с ней поженились в ноябре 1940 года, и в мае 1941 года у нас родился сын, которого мы назвали Питером. Я ни о чем не жалею. Вот и сейчас я смотрю на нее и не могу нарадоваться. Прибыв в Нью-Йорк, мы расположились в одной небольшой, но уютной гостинице на Манхэттене. Иди захотела отвезти меня в Метрополитен-музей и посмотреть на небоскробы на Уолл-стрит, но я хотел немного отдохнуть, и она одна умчалась сделать покупки. Я же позвонил по телефону, который мне сообщил в своей телеграмме Лео Сциллард и сообщил ему о своем приезде. Через полчаса он был у меня. Правда, приехал он не один. С ним был незнакомый мне мужчина, среднего роста, плотный, с улыбкой на лице и свежим шрамом над левой бровью. По манерам держаться и по нескрываемой по обычным костюмом стрелой выбравке, мне стало ясно, что приятел Лео, называвшийся Майклом, военный. Он, правда, этого и не скрывал. По его акценту было понятно, что мой новый знакомый иностранец. Действительно. Майкл оказался русским офицером, который воевал против Джерри в Крыму, и после ранения на фронте из лечения был направлен в командировку США. В октябре прошлого года наш президент распространил на Россию действия закона о Лизи, и русские предстали специальную комиссию, которая должна была вместе с нашими военными определить, что им нужно в первую очередь для войны с нацистами. Одним из членов этой комиссии был капитан Михаил Крылов, или Майкл, как он просил его называть, на американский манер. Мы поговорили с ним о боевых действиях против немцев, о том, как нацисты истребляют мирное население на захваченной территории. То, что рассказал Майкл, меня потрясло. Я, конечно, уже знал из сообщений нашей прессы о расстрелах евреев и пленных, которые практикуют Джерри. Но одно дело прочитать об этом в газете, и другое — услышать от человека, видевшего все эти ужасы своими глазами. «У меня сжались от гнева кулаки. По натуре я человек добрый, иногда даже слишком, но тут я не выдержал. Надо разбомбить всех этих мерзких нацистов, да так, чтобы ни один не уцелел», — воскликнул я. «Если их не остановить, они погубят весь мир». Майкл вздохнул и как-то странно посмотрел на меня. Немного помолчав, он перевел разговор на более мирную тему. Из этого я сделал вывод, что все, что нам известно о зверствах Джерри — чистая правда». Тут пришла Кити, а вслед за ней вошел бой в гостиничный ливрей, неся пакеты с покупками. Похоже, что Кити все-таки совершила свой большой поход по нью-йоркским универмагам, она сходу включилась в нашу беседу. Майкл, несмотря на то, что был военным, оказался галантным кавалером. Он просто очаровал мою супругу. Кити даже начала строить ему глазки, но, заметив мой неодобрительный взгляд, стушевалась и стала вести себя более сдержанно. В самом деле, не стоит забывать, что она далеко не девочка, а солидная замужняя женщина. Уловив заминку в разговоре, Майк предложил слышать вечером небольшую морскую прогулку. В гавани Нью-Йорка, неподалеку от Статтен-Айленда, мы должны были пересесть на уже переданный Советскому военно-морскому флоту спасательный катер и отправиться на нем в небольшой 3-4 часа прибрежный вояж, не отходя далеко от самой гавани. Погода была хорошая, и мне захотелось подышать свежим воздухом в компании приятных мне людей. Лео, кстати, тоже решил присоединиться к нам. Кити, естественно, мы брать с собой не стали. Я знал, что ее сильно укачивает. К тому же женщина на борту корабля – плохая примета. На такси мы быстро добрались до гавани, и там пересели на паром, который регулярно ходит до статен айленда Мы благополучно доплыли до острова, и там поднялись на борт советского корабля. Признаюсь честно. Я с волнением предкушал знакомство с теми, кто уже успел повыать с нацистами. А судя по наградам лица моряков, встретивших нас, им уже довелось понюхать пороху. Майкл о чем-то переговорил по-русски с капитаном. Катер отдал Швартовой и вышел в море. Стоя на палубе, я с гордостью смотрел на остров Либерти и, поднявшую в небо, хакил статуи свободы, славный символ нашего государства. Но тут подошел Майкл и спросил, не холодно ли мне, после чего пригласил кубрик, где можно было выпить бы горячую чаю или чего покрепче. Вообще, я не был любителем спиртного, но, подумав, решил, что рюмка виски или хорошей русской водка сегодня бы мне не помешала. Лео уже был в кубрике и с интересом рассмотрел военный журнал на русском языке, где были фотографии трофеев, захваченных у нацистов и снимки военной техники русских на фоне нескончаемых колон немецких военнопленных, у надобредущих русский тыл. Должно быть, им очень не хотелось попасть прямо в Сибирь, но в Россию их никто не звал, так что они получили то, что заслужили. Были там фотографии тех их приятелей, которым повезло куда меньше. Горы трупов в серых шинелях, собранные русскими со всей округи, чтобы захоронить в братских могилах. Как сказал Майк, глядя на эту кучу мертвых Джерри, «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Тыкая пальцем в журнал, Лео стал задавать вопросы, и Майк принялся нам рассказывать о новой русской военной технике. Причем оказалось, что он неплохо разбирается не только в военном деле, но и в физике. Кроме прочего, знал он и о последних открытиях в области строения ядра атома и квантовой теории. Удивительно, этот русский капитан спокойно рассуждал о вещах, о которых в Америке знает не каждый университетский профессор. Меня разбирало любопытство, что это за военный такой и откуда он знает то, что является пока тайной за семью печатями. Майкл, заметив мой недоуменный взгляд, неожиданно подмигнул мне. «Джулиус, вы удивлены?» спросил он. «Вы думаете про себя, откуда простой русский капитан столько знает, не так ли?» Я вынужден был сознаться, что так и есть, и я действительно ломаю голову, пытаясь разгадать эту загадку. «Дружище», — сказал Майк, подмигнув, — «как говорил принц датский Гамлет?» «There are more things in heaven and earth, are of in your philosophy». Тут он стал необычайно серьезным и произнес... А что, если я скажу вам, Джулиус, что уже существуют двигатели, работающие на энергии деления ядра атома? Я ошрашенно посмотрел на Майкла, не понимая, шутит он или говорит всерьез. Лео тоже бросил рассматривать журнал и стал прислушиваться к нашей беседе. А Майк тем временем продолжал. Мистер Оппенгеймер, в СССР уже построен реактор, в котором выделяемые во время цепной реакции энергии деления ядра атома совершает работу, достаточную, чтобы неограниченно долго двигать толще воды с огромной скоростью большую подводную лодку. Подводную лодку, которую не надо заправлять топливом и которой не требуется всплывать на поверхность, глотнуть воздуха, так как она способна добывать кислород прямо из морской воды. Подводную лодку, дальность которой не ограничена ничем, кроме границ суши и моря. Не может этого быть, не сговариваясь, воскликнули мы слева. При нынешнем уровне науки такой двигатель и такую подводную лодку просто невозможно построить в этом мире. А если он был построен не в этом мире, с усмешкой посмотрел на нас Майк. У меня подкосились ноги. Я понял, что или этот странный русский капитан так неудачно шутит, или... Ведь кроме физики я занимался еще кое-чем. Например, в 1933 году я учил санскрит и перечитал всю Бхагават Гиту. В этой священной книге индуистов я узнал о множественности миров, о путешествии во времени и пространстве. И то, что говорил мне сейчас этот странный русский, внезапно появившееся в Черном море корабельное соединение под английским флагом, стремительные, как молнии, таинственные самолета за неделю поставившие на колени в неуязвимые танки, которым не страшны снаряды немецких пушек, и офицеры военного флота, по уровню знаний физики, превосходящие нашего профессора. «Майкл», — сказал я, облизуя пересохшие вдруг губы, — «скажите мне, ради всего святого, вы пришли к нам из будущего?» Капитан как-то странно посмотрел на меня, в его взгляде мелькнуло даже нечто вроде уважения. «Да, Джулиус», — спокойно ответил он, — «вы правильно догадались, я, точнее мы, из будущего?» «Мы уже бросили свой меч на весы войны, и теперь крах нацизму произойдет быстрее, чем это случилось в нашем прошлом». Многие из тех, кто погибли в той истории, которую мы знали, останутся живы, и это заставляет нас сражаться еще яростнее. «Майкл», — взмолился я, — «скажите мне, какое оно, это будущее?» Русский капитан печально посмотрел на нас, и только сейчас я понял, что перед нами сидит смертельно уставший человек. «Джулиус, Лео, а вы уверены, что хотите это знать?» — спросил он. Мы слева закивали головами, и Майкл продолжил. В этом будущем, господа физики, по всему миру работают атомные электростанции, производящие огромное количество энергии. По северным морям плавают ледоколы с атомными двигателями, способные расколоть любые льды. В этом будущем ученые могут заглянуть такие тайны, в которые даже такие гениальные физики, как вы, Джулиус, и вы, Лео, еще не заглядывали. И в то же время в этом будущем по всему миру миллионы людей живут в проголодь, а ваша страна развязывает по всему миру войны ради выгоды кучки дельцов с Уолл-стрит. Да что там мир? В самой Америке, если вы помните времена Великой Депрессии, сотни тысяч людей теряли работу и умирали с голоду. И все это под сенью статуи свободы и звездно-полосатым флагом. немыслимое богатство одних и немыслимые нищета других. Вот что такое мир нашего будущего. Мы с Лео ошарашенно молчали. Та горесть, с которой говорил этот русский, свидетельствовала о его искренности. Ради всего святого, воскликнули мы оба. Мы хотим знать, как это все получилось. Позвольте нам познакомиться с вашими знаниями. Джулиус, сказал русский капитан, вы должны понять, что узнав о нашем существовании и о тех открытиях, что будут совершены в будущем, мы уже просто не имеем права вас отпустить назад. Тем более, что там, в вашем прошлом, вы уже создали для Америки оружие страшной разрушительной силы, которую она попыталась использовать для достижения мирового господства. А когда вы стали протестовать против этого, то вас обозвали красным и выкинули вон, как подозрительный элемент. Но ваши ученики, не испытывавшие таких сомнений, продолжали делать для Америки одну бомбу разрушительной другой. Что, была еще одна война, спросил я, между Америкой и Советами? Да нет, отмахнулся Майкл, Бог миловал. Но еще неизвестно насколько. Сейчас советское правительство осознает угрозу, которую несет военные применения секретов атома, и намерены избежать ее любым путем. — Вы хотите сказать, — начал было Лео, но Майк перебил его. — Да, мистер Сциллард, вы совершенно правы. Мы можем предложить вам лишь одно. Если вы получите доступ ко всем знаниям будущего и вместе с советскими учеными будете работать над их мирным применением, то при этом вы будете вынуждены до конца дней своих находиться под контролем наших спецслужб, дабы не сообщить доверенной вам кому-то постороннему. В противном случае, сами понимаете. Я даже вспотел от всего услышанного. — Но как же моя жена? — спросил я. — Ее я тоже никогда не увижу. — Нет, почему же? Мы все прекрасно понимаем, — спокойно ответил Майкл. — Вы сейчас напишите ей письмо, мы перевезем ее и вашего малыша к вам, и вы будете жить вместе, как обычная советская семья. Он усмехнулся. А вот с Джин вы уже вряд ли увидитесь. Я чуть не поперхнулся от неожиданности, откуда Майкл знает о моей любовнице. Потом вспомнил, что он из будущего, естественно, наше прошлое и настоящее ему хорошо известно, успокоился. «Я готов, Майк, пусть будет так», — сказал я, — «как доктор Хауст, я готов отдать свою душу за знания, которые неизвестны еще никому в этом мире. Станьте же моим мефистофелем». Лео с одобрением посмотрел на меня и кивнул, словно соглашаясь с моими словами. «Хорошо», — сказал нам капитан из будущего, — «только мы не губим души, а спасаем их. В этом мире вашу совесть уже никогда не будет мучить мысль». О трехстах тысячах мирных японцев, заживо сгоревших в атомном пламени, ради того, чтобы Америка смогла продемонстрировать всему миру свои ядерные мускулы. Майл посмотрел на часы. А сейчас мы выйдем на палубу и будем ждать, когда всплывет атомная подводная лодка, на которой мы отправимся в Россию. Там вы узнаете все. 22 февраля 1942 года. Полночь. Новгородская область. Северо-Западный фронт. 11 я армия РКК. Разъезд Крюкова. Командир ГОД МБ. Один ОСНАС РГК, генерал-майор Бережной. Вот и закончился наш недолгий теловой отдых. Техника прошла полную ревизию и средний ремонт. Т-34 КВ, стоящие на вооружении бригады, перевооружились на новую удлиненную 76 миллиметровую пушку, а новобранцы, прибывшие вместо убитых и раненых, прошли первичные тренировки. Бригада стала еще сильнее и сплоченнее. Леонид Ильич говорит, что бойцы рвутся в бой. Что есть, то есть. Наш отдых уже всем изрядно поднадоел, и люди соскучились по настоящему большому делу. Четыре дня назад первые подразделения бригады начали грузиться в эшелоны на станцию Кубинка. Это танкисты и мотострелки. Артиллеристы убыли для поддержки отвлекающих операций раньше. За сутки до начала погрузки основной части бригады бойцам клубе оказали нарезку из фильмов про блокаду Ленинграда куски леденящей душу хроники из наших архивов и то, что снимали фронтовые операторы в этой реальности. Теперь все уверены, что нас отправляют именно туда, освобождать от блокады колыбель революции. Это и так, и не совсем так. Конечный замысел операции «Молния» предусматривает снятие блокады Ленинграда, но только как составляющая его часть. На самом же деле замысел ее гораздо шире и подразумевает нанесение группе армии «Север» такого же тяжелого поражения, как то, что уже понесла группа армий «Юг». У нас есть еще месяц, пока «Вермахт», истощенный летним осенним рывком на восток, окончательно не установит боеспособность. Мы, воспользуясь этим фактором, во время проведения полыний, воспользуемся им и сейчас. Как-то мучился суворов маневр, быстрота и натиск. Ну и огонь, конечно, причем максимальный. Поскольку скрытность передвижения наше все, техника вывозится из кубинки, В специальных вагонах-обманках, где вокруг платформы с танком или самоходкой сооружен дощатый макет теплушки. Для разведки противника мы по-прежнему находимся в Кубинке. Чтобы ведомстве Канариса ничего не заподозрили, по мере того, как наша бригада оставляет базу, на ее место переводятся «выводимые» на переформирование и пополнение танковой части Западного фронта. Потрепанные они изрядно, некоторые танковые батальоны существуют лишь на бумаге, поскольку у них не осталось ни одного танка. Здесь они будут ремонтироваться и пополняться. А до тех пор, пока не получат новую технику, в танковом парке будут стоять закрытые брезентом фанерные макеты. Мы же идем на фронт, чтобы побеждать. Сейчас на разъезде Клюкова военные железнодорожники организовали временную станцию разгрузки. Благо, что от морозов земля звенит, как железо, и рельсы со шпалами на нее можно класть без балласта. Все это, конечно, временно. Лидет весна, и здешние болоты поплывут, как кисель. Но мы не собираемся ждать до весны. Полночь, тусклые оконки светомаскировочных фонарей, тяжелый паровоз «ФД», окрашенный звездкой белый цвет, фыркает, будто не верит, что дотянул свой груз до конечной станции. В первом эшелоне со мной следует штаб бригады и первая рота комендантского батальона. Остальные составы с техникой вытянулись в нитку от самой Кубинки до этого разъезда, расположенного в десятки километров от Старой русы. Раз прибыли, надо идти знакомиться с местным начальством. Времени на сантименты нет, как всегда сроки сосредоточения предельно жесткие. Даже если противник узнает о нашем присутствии в этих лесах и догадается об его истинном смысле, из-за отсутствия времени у него не останется никакой возможности принять соответствующие меры. Ну а дальше, как говорится, смелость города берет. Эшелон только-только остановился, а вдоль насыпи уже вытянулась цепочка одетых в белые полушубки сотрудников НКВД, вышкаленных товарищем Санаевым, который недавно получил звание старшего майора. Вот ведь как бывает, прошло всего полтора месяца, как мы воюем вместе с этими людьми, а нам они уже как родные. Не деды, братья. Большая часть из них была с нами с Евпаторией, меньшая присоединилась к нам в лагере под Армянском, остальные в Кубинке. Последних сейчас бьет мандраж, это их первая операция в составе мягбригады ОСНАС. Они еще не испытали пьянящего чувства победы. Примечания авторов. Старший майор звание для начальника Республиканского управления госбезопасности. Кстати, по внешнему виду станции видно, что недавно на ней разгружались эшелоны. Снег истоптан конскими копытами забросан заиндивившими комками навоза и покрыт следами гусниц артиллерийских тягачей и танков. Насколько мне известно, бригада Катукова убыла к месту сосредоточения раньше нас. Также понятно, что совсем недавно тут загружался артполк РВГК, и возможно не один. Старые руссы – это ключ к воротам, которые клонут части Красной Армии и окончательно разгромят группу армий Север. К штурму города командование РКК готовится основательно. По плану суда должны быть переброшены артиллерийские части, высвободившиеся после завершения активной фазы операции «Центавр». Тут советские сверхтяжелые гаубицы Б-4 должны будут, как орехи, колоть немецкие шверпункты. Ведь при наличии наших систем управления огнем и корректировки с помощью беспилотников, Потребность в количестве орудий и боеприпасов падает сразу на два порядка. Не успели мы с Леонидом Ильичем отойти от года на несколько шагов, как нарвались на комитет по встрече. Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Василий Иванович Морозов внешне был очень похож на киношного генерала Серпилина в исполнении артиста Папанова. Какой же трагической, как и в кино, была и его судьба в начале войны. Утром 22 июня на находящуюся под его командованием 11-й армию, не успевшую развернуться в боевые порядки, обрушилась немецкая третья танковая группа генерала Гота, наступавшая с севера через Вильнюс на Минск. При этом в тылах армии вспыхнуло антисоветское восстание литовских националистов и частей бывшей буржуазной литовской армии. Кстати, не все литовцы оказались гнидами. Около 4000 бойцов и командиров вышли из окружения вместе с остатками 11-й армии и в дальнейшем составили костяк, 16-й литовской стрелковой дивизии, ставшей в нашей истории краснознаменной и получившей почетное наименование Клайпецкой. А рядом с генералом Морозовым стоит командующий Северо-Западным фронтом генерал-майор Горбатов. Нередкий сейчас случай, когда подчиненный старше званием чем начальник. Вот, например, еще во время проведения второй части операции Полынь, маршал Буденный, командовавший первым конно-механизированным корпусом, подчинился генерал-лейтенанту Василевскому. И ничего, сработались. Генерал-майор Горбатов личность весьма примечательная. Был посажен при Ежове в 1938 году, освобожден из заключения в ходе Берийской реабилитации в марте 1941 года. В начале войны командовал 25-м стрелковым корпусом. После его разгрома под Витебском генерал вместе со сводной маневренной группой еще 4 дня удерживал Ярцево, Потом был тяжело ранен и эвакуирован в Москву. После извлечения с 1 октября 341 года командовал 226-й стрелковой дивизией на Харьковском направлении. Дивизия отличалась дерзкими, маневренными действиями. Потом в середине января по нашей наводке был из диву переведен сразу командующий Северо-Западным фронтом. Вот так просто. Раз и в дамки. Хотя товарищ Сталин больше судил не по нашим словам, а по боевому пути, который этот человек прошел в нашей истории. Чтобы операция «Молния» увенчалась таким же успехом, как и «Полынь», Было необходимо, чтобы Северо-Западным фронтом командовал человек той же формации, что и осуществлявший полынь генералы Василевский с Сокосовским. Горбата уже для этой цели подходил почти идеально. Мы с ним оба дерзкие и удачливые, что называется два сапога пара. Сошлись мы в двух шагах от насыпи. Здравствуйте, товарищи генералы, сказал я по очереди, пожимая им руки. Я командующий первой гвардейской тяжелой, механизированной бригадой Оснас, генерал-майор Вячеслав Бережной. А это мой заместитель по части и правой рука, бригадный комиссар Леонид Брежнев. Здравствуйте, и вы, товарищ Бережной, пожал мне в ответ рукокомандующий 11-й армии. Скажите, а операция «Центавр» — это была ваша идея? Решение принимал лично товарищ Сталин, — ответил я, — а идея была моя. Без разблокирования транспортных путей в направлении Старой Русы, планируемая нами в дальнейшем, наступление просто не могло состояться. Генералы переглянулись, а потом Василий Иванович Морозов сказал... Мы тут с товарищами сразу об этом догадались. Уж больно все аккуратно было сделано, не наш стиль. У нас есть и наступление, так это свежие маршевые роты со штыками наперевес на пулеметы пустить, а кто-нибудь да прорвется. Он посмотрел на Горбатова. Это я не про тебя, Александр Васильевич, говорю. Ты как раз не из этих. А тут и дорогу от немцу освободили, и людей потеряли мало. Он снова пожал мне руку. — Не могу вас не поблагодарить, Вячеслав Николаевич. Нам эта железная дорога была нужна как воздух. Не стоит благодарить, ответил я, а на будущее следует помнить, что при наших наступлениях немцы всегда строятся удерживать за собой опорные пункты с проходящими через них коммуникациями. Так было со Славянском на юге, так было со шверхпунктами Лычкова-Кневицы, ликвидированными при проведении операции «Центавр». Таким же опорным узлом, только для шоссейных дорог, является Демянск. А самое главное то, что подобную же роль для немецкой обороны играет укрепление, возведенное ими вокруг Старой Русы. Через них проходит стратегически важная для нас железная дорога Валдай-Старая Русса-Дно-Псков. Я достал из планшета рис бумаги с директивой Верховного и отдал ее генералу Горбатову. Должен вам сообщить, что концентрирующиеся под Старой Руссой одна механизированная и одна танковая бригады ОСНАС, а также первый и второй курильские корпуса, не будут участвовать в операции ВЕГА по освобождению Старой Русы, а должны уйти в глубокий рейд в направлении Дно-Псков. Задача 11-й армии и поддерживающих ее частей Северо-Западного фронта состоит в том, чтобы как можно скорее уничтожить обороняющую Старую Руссу немецкую 18-ю пехотную дивизию и обеспечить нашим резервам прямой доступ с помощью железнодорожной дороги к Псковскому плацдарму. Товарищ Сталин считает, что концерт должен состояться точно по расписанию. Прочитав директиву, генерал Горбатов кивнул и, сложил бумагу в четверо, спрятал ее за отворот полушубка. Получил сообщение о вашем прибытии я ожидал что-то подобное. Ваша бригада, Вячеслав Николаевич, совсем не штурмовая, а, как бы это сказать, мобильная. Вот штурмовые батальоны, которые к нам тоже перебрасывают с юга, это совсем другое дело. Ну что же, так даже лучше. Когда идете до Пскова, передайте привет генерал-полковникам Георгу Кюхлеру и Эрнсту Бушу. По нашим данным, штаб 16-й армии расположен на станции Дно, сухо заметил я. Если все пойдет как надо, то уже через несколько часов после начала операции эта армия будет обезглавлена. В настоящий момент главной задачей при разгрузке частей ОСНАС на разъезде Крюкова и переброске их на плацдарм за рекой Полесть, а также сосредоточение у деревни Воронова является полная скрытность. Эшелоны будут пребывать по ночам вплоть до 0 часов 25 февраля. Об истинной цели операции до и начала вы не имеете права говорить даже начальникам своих штабов. Для всех, кроме нас троих, это должен быть штурм Старой Руссы и только. Должен вам сказать, что в Москве всей информацией по стратегическому замыслу операции владеет лишь два человека. Это исполняющие обязанности начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Василевский, и верховный главнокомандующий, товарищ Сталин. То, что по этому поводу будут думать прочие армейские начальники, не должно иметь для вас никакого значения. Понятно, кивнул генерал Морозов, каждый солдат должен знать свой маневр. Но кроме него больше никто. Поскольку о районе сосредоточения вашей бригады нас предупредили заранее, инженер соперный батальон уже проложил просеку и подготовил ледяную гадь через реку Полесть. Овернувшись, командующий 11-й армией махнул рукой, и от ожидающей в стороне кучки командиров, загребая валенками снег, к нам подбежал плотный низенький тип в белом командирском полушубке. Вот, сказал командарм Морозов, это командир того батальона, майор инженерной службы Жерехов. До завершения сосредоточения вашей бригады на исходных позициях передаю его батальон в ваше распоряжение. Если что не так, пусть исправляют. 23 февраля 1942 года. Ночь. Ленинградская область. 54-я. отдельной армии РКК. Линия фронта под Синявина. Операция «Игла». 54-ю отдельную армию с полным правом можно было бы назвать «забытой». Дальний медвежий угол советско-германского фронта. Местность тут не приспособлена для ведения активных боевых действий – реки, леса, болота, бездорожье. Скверные снабжения, сильные противостоящие и группировка немецко-хажирских войск, осаждающие Ленинград. Выстроенные немцами долговременные оборонительные сооружения на Шлиссельбургском, Синявицком выступе, не оставляли советской пехоте никаких шансов на прорыв. Но однажды все изменилось. В битве, развернувшейся далеко на юге, без остатка сгорели два полевых и однотанковые армии вермахта. Еще одна армия была в Дребезге разгромлена и, потеряв командующего, отошла к стенам Харькова. Результатом этой эпической битвы стало то, что немецкому командованию пришлось решать, чем заснуть дыру протяженностью почти 500 километров и возместить потери личного состава 300 тысяч солдат и офицеров. Резервов не было. Все, что АКХ сумела накопить к середине января, было отдано Гудериану и бесславно сгорело в кровавой бойне под Чаплинкой. Части, успешно переброшенные из Франции на Восточном фронте, буквально за несколько дней вымерзали от лютых морозов, да и сколько их было в этой самой Франции. На фронт были брошены учебные батальоны пехотных дивизий, но и этого оказалось мало. Тогда командующий группой армии Юг пошел с шапкой по соседям, подайте, мол, нищему на пропитание. На пропитание подали, но за счет снятия боеспособных частей в первую очередь с ленинградского направления, которое ОКХ считалось спокойным. Кое-как соскобленные отовсюду, где было возможно 200 тысяч немецких солдат, вытянулись редкой цепочкой шверпунктов по правому берегу Днепра, от Днепропетровска до Херсона. Еще примерно столько же окапывались по прибрежью Черного моря от Херсона до Варны и далее до турецкой границы. Черноморский флот, который уже провел успешные десанты в Керчи, Феодосии и в Патории, внушал немецкому командованию ужас грядущих поражений. Поэтому береговая линия Черного моря укреплялась, как и линия фронта. А тут еще Гитлеру попала вожа под хост, и он, напуганный советским механизированным ОСНАЗом, стал собирать уже обобранных, создавая так называемый Смоленский резерв на случай внезапного советского наступления в полосе группы армий Центр. Здесь взвод, там рота, тут артиллерийская батарея. С миру по нитке. На все стоны командующего 18-й полевой армии Вермахта генерала от кавалерии Георга Линдемана из Берлина следовал только один ответ – у вас спокойный участок фронта. Но ничто не вечно под луной. В начале февраля командующего 54-й армией генерала Ивана Федюнинского вызвали в Москву к товарищу Сталину. Кроме Верховного главнокомандующего в знаменитом кабинете присутствовали еще два человека – его начальника генштаба генерал-лейтенант Василевский и личный враг Гитлера генерал-майор Бережной. Поговорили хорошо. Командующему 54-й армии был представлен план операции «Игла», целью которой был захват станции МГА, важного для немцев логистического узла, и жесточайшие требования советского командования соблюдать его с немецкой пунктуальностью. Чтобы выполнить все предписанное, 54-я армия должна была прорвать долговременную оборону первого армейского корпуса Вермахта и продвинуться вперед на 10 километров. При этом генерал-майор Бережной больше молчал, сказав только один раз – что если Федюнинский возьмет МГУ, то вся Сесербургско-Синявинская группировка повесит в воздухе. Других дорог там нет, так что придется немцам или отступать через болото, или сдаваться. Для выполнения поставленной задачи 54-ю армию усилили не только обычными маршевыми пополнениями, но и четырьмя прибывшими с юга саперно-штурмовыми батальонами, гвардейским минометным полком РВДК и отдельной арт-группой ОСНАС в составе двух батарей нонна с и дивизионных установок ТОС-1М м Солнцепек. ПВО обеспечивало батареей 6 машин «Панцирь-С». Казалось бы, 12-нон-С это немного, но если учесть, что в боекомплект самоходок вместе с обычными осколочно-фугасными снарядами и 120-мм минами входили и корректируемые снаряды «Китало», а также мины «Грань», то помощь была весомая. Штурмовые батальоны с помощью маневрового паровоза и нескольких блендированных вагонов протолкнули к самой линии фронта. А вот всю технику пришлось у Байкала и вести к фронту своим ходом. 30 км от места выгрузки до линии фронта это полтора часа хода. Глубокой ночью от станции обайкала к линии фронта вдоль железной дороги по глубокому снегу шла колонна невиданной ранее боевой техники, размалеванной белыми маскировочными полосами. Тяжелые, почти 50-тонные солнцепеки и их транспортно-заряжающие машины созданные на шасси танка Т-72 плавно раскачивались на ухабах, как тяжелые крейсера. Напротив легкие авиадесантируемые самоходки 2С9 нон с их КШМки с системами артиллерийской разведки и целеуказания подпрыгивали на буграх, как непосредливые школьницы на переменке. Кроме них в колонии шли шесть звенитных самоходок «Панцирь-С» на танком же шасси, а также радиолокационные станции обнаружения 1РЛ-123Е для ЗРПК «Панцирь-С1». Несколько грузовиков «Урал» с боеприпасами и 4 БТР-80 с бойцами НКВД на броне. Колонна из 90 единиц боевой техники растянулась почти на 4,5 километра. Выступив из Байкала в 8 часов вечера, уже до полуночи колонна была на исходных позициях перед ПГТ Апраксина. Гвардейский минометный полк РВГК ушел к фронту без разгрузки. В километре от линии фронта у берега реки Черный военные железнодорожники положили... 300 метров временных железнодорожных путей. После этой позиции ударят по врагу знаменитой «Катюши» БМ-13. А потом, отстрелявшись, сразу обратно, и будто не было там никого. А отсутствие видимой подготовки к наступлению, стягивание артиллерийского кулака, концентрации резервов должны были обеспечить операции полную внезапность. Две свежих стрелковых дивизии в резерве у Федюнинского есть, только они не подтянуты непосредственно к фронту, а сидят в эшелонах в Волхове. Сразу же после захвата мги, уже в следующую ночь, их перебросят к месту событий, и тогда не вступят в бой прямо с колес. Мгу предстоит удерживать, во что бы то ни стало. По временному КП 54 армии, расположенному напротив Апраксина, в нетерпении прохажился Иван Иванович Федюнинский. Артиллерию с нас он в деле еще не видел и потому сомневался. Бойцы штурмовых батальонов уже были в окопах и ждали своего часа. С точки зрения классической военной науки, операция выглядела авантюрой, но немцы отбили уже две классических попытки деблокировать Ленинград, во время которых наши войска понесли большие потери. Ровно в полночь в Лендар спустился командир дивизиона «Солнцепекол» подполковник полковник Остапенко Андрей Юрьевич, по совместительству являвшийся и командующим арт-группой. Отдав генералу честь, он сказал, «Товарищ генерал-майор, у нас все готово. Разрешите поставить фрицев с праздником». С Каким еще праздником вступился Федюнинский с того самого вызова в Москву, спавший не более двух часов в день? «С нашим, товарищ генерал-майор!» «С 23 февраля!» — ответил подполковник. «Ах, с нашим праздником!» — Федюнинский немного помолчал. «Поздравьте!» «Но первыми должны быть ленинградцы, а потом уже вы!» «Только когда будете поздравлять, поздравьте горячо с огоньком!» «Я слышал, вы это умеете!» Когда секундная стрелка пересекла рубеж, отделяющий 22 февраля от 23-го, где-то вдалеке заиграли багровые отсветы Установленные у поселка пески направляющие для запуска 300 миллиметровых реактивных снарядов почти одновременно отправили в полет до цели 1300-килограммовых смертоносных поздравлений. Объектом их внимания стали укрепления вокруг станции МГА, а также укрепленные поселки Горы и Келколова, расположенные на господствующих над местностью высотах. Запущенные реактивные снаряды были еще в воздухе, когда со стороны 54-й армии в небо взмыли первые «Нурсы» Солнцепеков, повинуясь введенной в компьютер-программе, ТОСы за 10 секунд выбросили в небо первую серию из 432 ракет. Линия фронта залилась отблесками адского пламени, среди которых, видимые невооруженным глазом, во все стороны метались купола ударных волн. Тем временем ТЗ мы приступили к перезарядке солнцепеков. Следующими немцев поздравляли гвардейцы-минометчики РВГК, отработав по объятым дымам и пламенем вражеским позициям из своих БМ-13. Их подарок был не менее горячий. Они не могли вести прицельный огонь, но уцелевшие немецкие солдаты, пытавшиеся занять свои места в окопах, попали под сплошной огненный каток сталинских органов. Праздник удался, горело все. Когда штурмовые батальоны пошли в атаку, немногочисленные ожившие огневые точки были уничтожены корректируемыми минами и снарядами, выпущенными Ноннами-С. Дело в том, что все немецкие укрепления в этих краях возводились из местных материалов, то есть из дерева и торфянистого грунта. И вот теперь дзоты, прежде надежно защищавшие немецких солдат от огня советской легкой артиллерии, горели в ночи погребальными кострами. Уже без четверти час генералу Федюнинскому сообщили, что фронт прорван, А специально подготовленные к ночному бою штурмовые батальоны, заняв Апраксина, быстро продвигаются вперед. При этом уже закончившие перезарядку, арт-группа ОСНАС сопровождает их, подавляя очаги сопротивления. Сняв трубку полевого телефона, Федюнинский назвал пароль и отдал короткий кодированный приказ. Раз фронт прорван так быстро и войска продвигаются вперед быстрее графика, то пока немцы не очухались, можно выдвигать резервы на колесах прямо к Это тоже было предусмотрено одним из вариантов плана. Пока первый эшелон дойдет от Волхова до МГИ, пройдет как минимум 4 часа. Еще нужно учесть время на прохождение команды и подготовку. За это время или штурмовые батальоны захватят МГУ, или операция провалится. Зато если еще до рассвета удастся посадить у две свежих дивизии, это будет означать полный успех операции. Отдав все необходимые указания, генерал-майор приказал перебазировать НП вперед, туда, где идет бой. В 6 часов утра к заваленному обломками и телами в мышастых шинелях Перрону, станции МГА, прибыл первый эшелон с резервами. Здание вокзала ярко пылало, и от этого было светло, как днем. На территории станции, прилегающем к ней поселке, еще слышались звуки перестрелки, но все понимали, что это уже конвульсии вражеского гарнизона. Штурмовые батальоны вели бой за Келкова и Гору. Артгруппа «Оснас», оказавшая свое веское слово в ходе сражения, расстреляла два боекомплекта, выделенных на эту операцию, и оттянулась на исходные позиции. Но дело свое она сделала. Праздник получился на славу. Две батареи «Нон-С» с практически нетронутым боекомплектом остались в «Амге». Кроме всего прочего, эти орудия могли вести огонь 120-мм минами от полкового миномета образца 1938 года. А значит, имели возможность пополнять боеприпасы из местных источников. А этот миномет и в своем несамоходном исполнении был для немцев далеко не подарком. К рассвету понесшие большие потери штурмовые батальоны выбили наконец противника с горы, получив прекрасный господствующий над местностью наблюдательный пункт для артиллерии. Подошедшая следом пехота тут же начала окапываться на выгодных для обороны рубежах. Начинался новый день, и до прорыва блокады осталось буквально полшага. Но прежде немцы должны расстать все силы в бесплодном штурме своих же бывших оборонительных рубежей, которые займут советские пехотинцы. Их уже готовились встретить. Трофейные команды собирали на захваченных позициях противника брошенное оружие, в первую очередь пулеметы. Они могли стать хорошим подспорьем для обороняющихся. Немецкий натиск ослаблял еще и то, что по соседству вторая я ударная и 52-я отдельные армии начали свою наступательную операцию. Теперь немецкие генералы в штабах группы армий «Север» и 18 полевой армии будут ломать голову. Какой же из двух ударов главный, а какой отвлекающий? 23 февраля 1942 года. Ночь. Новгородская область. 2 ударной армии РКК. Линия фронта в районе Чудова. Операция «Гобой». В начале января 1942 года со Второй ударной армией стали происходить странные пертурбации. Сначала был отменен приказ о проведении Любанской наступательной операции, а сама армия, получив приказ сдать фронт в районе поселка Месной Бор частям 52-й армии, начала сосредоточиваться во втором эшелоне сразу с частями 59-й армии в районе станции Большая Вишера. Потом 10 января генерал лейтенант Соколова до сего момента командовавшего армии отозвали в расположение кадра центрального аппарата НКВД, откуда он собственно и пришел войска. Лихой пограничник оказался никудышным военачальником. Вместо него на должность командующего Второй ударной армии, товарищ Сталин, назначил бывшего командира 241-й стрелковой дивизии, полковника Черниховского с одновременным присвоением ему очередного воинского звания, генерал-майор. Там, под большой вишерой, где она получала снабжение, не в пример лучше, чем имела в болотах Волховского правобережья, находясь в резерве, вторая ударная армия укреплялась как кадрово, так и материально. 22 января в состав армии включили вновь сформированный 13-й кавалерийский корпус, усиленный 160-м и 162-м отдельными танковыми батальонами, после чего корпус стал называться конно-механизированным. Прибывшие по отдельности 6-й, 44-й, 108-й и 203-й отдельные гвардейские минометные дивизионы подверглись переформированию в 31-й гвардейский минометный полк. В начале февраля к ним присоединился 24-й гвардейский минометный полк, вооруженный 48 установками залпового огня БМ-13. Гаубично-пушечный артический кулак армии составляли 18-й и прибывший позже 442-й пушечные артполки, вооруженные каждой 36 152-мм пушками-гаубицами МЛ-20. И 839-й гаубичный артполк, вооруженный таким же количеством гаубиц М-30. Тем временем происходящие на юге эпические события вытягивали из германской группы армии «Север» последние резервы. В середине января срочно снились позиции и убыли на юг последние механизированные соединения немцев. Пехотные части вермахта тоже не избежали изъятия части средств усиления, и теперь противостоящие второй ударной армии немецкие дивизии имели существенный некомплект личного состава и техники. В начале февраля в штаб Второй ударной армии поступила шифровка из Генштаба, согласно которой части армии пришли в движение, скрытно выдвигаясь в фронтовой район. Одновременно части НКВД провели операцию прикрытия, имитирующую активную погрузку войск на станции Большая Вишера и их отправку по железной дороге в направлении Москвы. А в ночь с 20 на 21 февраля в адрес Второй ударной армии прибыл и обещанный Пчерняховскому лично товарищем Сталиным особые части непосредственной поддержки. Выгрузившиеся в Большой Вишере 18 огромных как дом самоходных установок МСТ с произвели на командиров Красной Армии ошеломляющие впечатление. Кроме них прибыли батареи зенитных самоходок, эшелон с 18 РСЗО «Торнадо» и их транспортно-заряжающими машинами, а также 10 танков Т-72, удививших уже местных танкистов. Командующий армией знал, что эти силы будут находиться в ее распоряжении ровно сутки с момента начала операции. Обеспечив массированный огневой удар по противнику и обозначив свое присутствие, части нас должны были скрытно отойти на станцию погрузки, чтобы в дальнейшем вступить в бой на другом участке фронта. Одновременно с выгрузкой бронетехники в Большой Вишере на аэродром, базированный 704-го ближнебомбардировочного полка, вооруженного самолетами Ил-2, прибыли 16 винтокрылых машин разных типов и штурмовый батальон особого назначения под командованием подполковника Василия Маргелова. И вот наступила ночь перед Рождеством. Где-то далеко на юге шли бои, и немецкое учреждение командование, купившееся на ложную активность советских войск под Москвой, готовилось отражать воображаемые наступления на Смоленском направлении. Тут же на Волховском фронте в полночь с 22 на 23 февраля немецкие солдаты пребывали пока в полном неведении о своей дальнейшей судьбе, а части РКК застыли в напряжении, готовясь перейти в наступление. За четверть часа до полуночи с аэродрома 704-го ближнебавардировочного полка поднялись в воздух все 16 винтокрылых аппаратов. В 8К-29 в полной боевой готовности находилось 144 бойца. В небо усметнулись и направляющие БМ-13, пусковые трубы торнадо и стволы гаубиц. Бойцы стрелковых частей в окопах, с вечера сменившие бойцов 59-й армии, докуривали последнюю самокрутку перед боем. Акваристы последний раз поверили амуницию и седовку. Ровно в полночь в тишину над Волховом разорвали грохот гаубиц и жуткий вой реактивных установок. В отличие от прошлой версии событий, Черниховский не раздергивал артиллерию по батареям, а танки по взводам. Огневой удар наносился мощным огневым кулаком и по самой важной цели. 96 машин БМ-13 одновременно выбросили по немецким укреплениям в районе прорыва, более полутора тысяч реактивных снарядов калибра 132 мм, смешивая с землей первую и вторую полосы обороны. Тем временем гаубичные полки, управляемые из командного пункта арт-дивизиона «Оснас», открыли огонь по находящейся в глубине немецкой обороны станции «Чудово», где располагался штаб 215-й пехотной дивизии. Одновременно с этим дивизион «Тайфуна» выпустил по расположенному на станции «Любань» штабу первого армейского корпуса 216-300-мм реактивных снарядов. Вертолетная группа пересекла линию фронта в районе станции «Грузина» ровно в тот момент, когда южнее у железнодорожного моста на западном берегу Волхова ушевал шквал огня, и земля сотрясалась от ярости «Катюш». Именно по этой причине появление 16-ти вертолетов в немецком тылу осталось незамеченным немецким ПВО. К Любане они подлетели через 20 минут, когда перезадившиеся стеземов «Торнадо» второй раз отработали по станции. Последующий с этим десант и точечные удары из в воздухе вертолетов огневой поддержки окончательно поставили жирную точку на командование первого армейского корпуса немцев. К 3 часам ночи, сделав еще три рейса, вертолеты доставили на Любанский плацдарм еще 430 бойцов штурмового батальона. При этом они вывезли на Большую Землю обратными рейсами 76 своих раненых и 15 убитых бойцов и командиров, а также доставили в распоряжение штаба армии 24 пленных штабных офицера различной степени важности. Среди попавших в плен этой ночью был и командующий первым армейским корпусом генерал-пехоты Кунов фон Бот, обнаруженный в тяжелом состоянии под развалинами здания, где располагался штаб корпуса. До рассвета на Любанский плацдарм по воздуху дополнительно удалось перебросить 44-й отдельный лыжный батальон и две четырехорудийные батареи, вооруженные пушками F-22 УСВ. Орудия перевозили под вертолетами на внешней подвеске, лошадей и ездовых пришлось оставить на аэродроме. Очистив Любань от остатков немецких штабных и таловых частей, советский десант стал готовиться к длительной обороне в полном окружении. На линии фронта, когда замолкли разрывы «Катюш», на какое-то время наступила относительная тишина, нарушаемая лишь частыми залпами советских даубиц, беглым огнем, бьющих по станции Чудова. Но это продолжалось недолго. Минуты через три советских окопов поднялись пехотные цепи, и загремело громкое «Ура!». На самом же деле, пока на немецком берегу вышевал спал разрывов, одетые в белые маскалаты бойцы 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, Отдельных лыжных батальонов без криков, по-тихому, перевалясь через бруствер и добежав до берега Волхова, по-пластунски поползли по льду. Поднявшиеся за атаку пехотные цепи изображали полторы тысячи сделанных из солом чучел, обряженных в шинели и шапки-ушанки третьего срока носки. С немецкого же берега эта атака и это ура выглядели весьма грозно и убедительно, вызвав шпальный огонь всех огневых средств, что уцелели при подготовки и могли стрелять в направлении советских окопов. Это-то и было нужно советскому командованию. Маневрирующие по правому берегу Волхова танки Т-72 один за другим подавили уцелевшие немецкие доты и дзоты осколочно-фугасными снарядами, что окончательно предрешило участь первой да и второй линии обороны, поскольку подкравшиеся незаметно бойцы лыжных батальонов под прикрытием огня танковых пушек сумели ворваться в немецкие окопы. В небо взметнулись красные ракеты, и через реку густыми цепями прошла советская пехота. А в это время выполнившие свою задачу и засетившиеся на данном участке фронта подразделения ГОТМБ-1 ОСНАС РГК под покровом темноты стали оттягиваться в направлении станции Большая Вишера. Последними с позиции входили установки м с успевшие подавить управляемыми снарядами Краснополь несколько опорных пунктов в глубине немецкой обороны. Главное было сделано. 215-я пехотная дивизия Вермахта потерпела поражение. Наступающие советские войска уничтожили большую часть ее солдат и офицеров, остальных же отбросили с их позиций, а к рассвету взявшие чудо части 327 и 366 стрелковых дивизий принялись закрепляться на достигнутых позициях, выстраивая фронт в южном направлении. Тем временем советские саперы настилили на льду Волхова деревянные Гатии и начали переправу на левый берег вводимого прорыв 13-го кавалерийского корпуса, включающего два танковых батальона а потом и полков реактивной и ствольной артиллерии. Основной проблемой для Второй ударной армии был хорошо укрепленный шверпункт в Киришах. Правда, это была проблема местного значения, поскольку с потерей немцами Чудова и Любани, окопавшаяся там 254-я пехотная дивизия, решалась связи со своими войсками и отдавалась на милость Люфтваффе, которая в последнее время была и так малонадежна. С наступлением рассвета операция продолжалась. Введенный в прорывка в корпус, встречая по пути вялой сопротивление немецких гарнизонов, быстро продвигался к Любани. Бронепоезд, подтянутый немцами со стороны Тосна для штурма внезапно захваченной станции, неожиданно напоролся на огонь советской артиллерии, а потом в его в полном составе проутяжил 704-й легко бомбардировочный полк на штурмовиках л 2 Хоть это два-три самолета, как до того часто практиковали советские командиры, немцы отделались бы легким испугом. Но тут на них в атаку пошли все 20, находящихся на тот момент в строю самолетов. Они выпустили цель 160 реактивных снарядов РС-82. Не все из них, правда, пришлись на долю бронепоезда. Изрядно досталось и немецкой пехоте, чью атаку поддерживала бронированная железнодорожная гусеница. Немецкие истребители, вылетевшие на перехват советских штурмовиков, вместо них наткнулись на вертолетную группу, совершавшую очередной рейс к Любанскому глаздарму. И тут мистер Шмидт быстро поняли, что даже неуклюжие с виду, внешне напоминающие пузатых майских жуков, транспортные вертолеты способны ловко крутиться на месте, увертываясь от атак, и при этом больно кусаться из своих четырехствольных пулеметов винтовочного калибра. А что касается сопровождающих их стройных и сверхманевренных как хищные осы ударных вертолетов, то даже единичное попадание снаряда из его поворотной 30 миллиметровой пушки превращало худого в тучу обломков. Тем временем в штабе 18-й армии, расположенном на станции Сиверская, кипела работа и плавились мозги. Поднятые в неурочный срок, с мягких постелей немецкие штабные офицеры, во главе с командующим 18-й армией генерал-лейтенантом Георгом Эллендеманом, застыв в позе буриданного моста, решали важнейшую задачу. Какой из двух большевистских ударов главный, а какой отвлекающий? С одной стороны, перехват коммуникации в районе МГИ делал вполне реальный прорыв блокады Ленинграда в самые ближайшие дни. Но с другой стороны, на направлении Чудова-Любань количество сил, задействованных большевиками при наступлении, было в разы больше. Эти колебания и привели к тому, что в момент, когда немецкое командование опомнилось и начало стягивать силы для отражения советского прорыва, частью второй ударной армии уже установили связь с любанской группировкой и перешли к обороне на линии трегубова сенная Кересть, кривина разъезд полянка любань и дальше по руслу реки Любань. Выдвинувшаяся следом 59-я армия заняла оборону по реке Тигода, Таким образом, советское командование загнало 61-ю, 269-ю и 254-ю немецкие пехотные дивизии в узкий, шириной всего 20 километров, лишенной коммуникации аппендикс, вытянувшийся от Кириши до уже взятой советскими войсками МГИ. Все это при категорическом приказе Гитлера не шагу назад создавало командование 18-й армии дополнительную головную боль. Тем более, что в непосредственно у стен Ленинграда, такую же ловушку в Синявинском мешке попали 374-я, 227-я и 223-я пехотные дивизии. В свою очередь командование группы армий «Север» начало скрести по сусекам, пытаясь собрать силы, чтобы восстановить положение. Ради этого еще раз пришлось ограбить 16-ю армию, а также взять резервные части и полицейские батальоны из оккупированной немцами Прибалтики. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Советское командование готовила эту операцию полтора месяца, а вот немцу пришлось мастерить свой ответ на коленки в условиях крайнего дефицита сил и средств. В результате завязались задержные, как застарелая зубная боль, оборонительные бои в районах МГИ, Любани, Полянки и Трегубова, то есть везде, где немцы имели под рукой коммуникации для переброски резервов. Но все это для немцев было уже безнадежно. В отличие от прошлого раза, этот вариант любанской операции был подготовлен куда лучше. Советское командование не ставило перед войсками нереальных задач, а сами войска имели за спиной восстановленную железную дорогу, а не узкие болотистые тропки. Артиллерия при этом не испытывала недостатка в снарядах, а пехота и кавалерия в патронах, продовольствии и фураже. Успевшие окопаться советские войска под истеричные приказы Гитлера восстановить положение, отбивали почти лишенные бронетехники немецкие атаки, Перемаловой и без того скудные резервы группы армии «Север». Нерастраченные на этот раз на юге советские резервы продолжали все сильнее и сильнее менять стратегический баланс. Назревал коренной перелом в войне. Основные события, ставящие точку в зимней кампании 1941-1942 годов, должны были развернуться чуть позже и несколько южнее. Немцам, чтобы узнать о приготовленном для них командовании Красной Армии сюрпризе, оставалось подождать всего несколько дней. 24 февраля 1942 года. Поздний вечер. Молотовский судостроительный завод номер 402. «Танки решают все», — огласила надпись на красном транспаранте, растянутом поперек цеха, отданного судостроительным заводом под производство опытной бронетехники. Прочитав это, Берия покачал головой и полювался на стенгазету, в которой кроме статьи о передовиках производства была заметка «Освобождена МГА. Ура, товарищи!». А затем, попросив сопровождающих остаться на месте, пошел дальше один, в это царство рабочих, выявивших оружие победы. Сыху, работающий в этой смене, лязгало, свистело, гремело. Завод после остановки строительства линкора Советской Белоруссии, перешедший на достройку подводных лодок, а с начала войны выпускавший преимущества небольшие корабли типа «Морской охотник», снова менял направление своей деятельности. Первый танк, стоявший в углу цеха, показался Лаврентию Павловичу очень похожим на Т-34. Похожим, да не очень. Более короткий корпус, крупная башня, сдвинутая к центру, что позволило перенести люк механика-водителя слабового листа на крышу корпуса. Покрестев, генеральный комиссар госбезопасности скрапывался на броню и загнул в открытый командирский люк. Точно. Это он, средний танк Т-44, который должен на 75% быть совместимым с уже освоенной промышленностью 34 й но в то же время не иметь ее детских болезней и недостатков. Так уж сложилась жизнь, что главный советский чекист по совместительству был, пусть и не состоявшимся, но дипломированным инженером. И сейчас, когда Сталин назначил его ответственным за выпуск новых образцов техники, это инженерное образование весьма помогало в работе. Главным сейчас для страны Советов было пресечь распустившийся пышным светом технический авантюризм и идиотизм, направить конструкторскую мысль по единственно верным направлениям. А еще должна быть унификация, унификация и еще раз унификация. Сменившим модель танковым заводом надо, не останавливаясь, гнать на фронт лучшие танки этой войны. Возможно, в этой войне танки действительно решают все. После потерь минувшего лета и осени их нужно много, очень много. Нельзя сказать, что в цеху никто не заметил появления неожиданного гостя. Но кто и что скажет человеку, чей портрет известен всем и каждому? Просто стоящий на подхвате у одного из рабочих ФСУшник, молнией метнулся вглубь цеха и не успел Лаврентий Павлович спрыгнуть с брони, на ходу вытирая руки ветошью, как к нему подошел сам хозяин этого железного царства. «Здравствуйте, Николай Федорович!» — запросто поздоровался Бери и кивнул в сторону танка, с которого только что слез. Это Т-44. «Собственно, да», — ответил Николай Федорович, — «шашмурин. Только по документам машина проходит как Т-42». «Погодите, подойдите», — заинтересовался Берия. «Вроде танк с таким навиганием уже был, или я ошибаюсь?» «Был», — подтвердил конструктор. «Только тот пятибашенный стотонный монстр умер, даже не родившись, и мы сочли возможно позаимствовать его название». «Неплохо». Берия стал обходить танк по кругу. Стеклашки его пенсны как-то радостно поблескивали. «Как я понимаю, подвеска торсионная», — он попинал сапогом гусеницу. «Да, товарищ Берия торсионный кинул конструктор, практически без изменений взятый из серийного танка КВ-1. За счет изменений в трансмиссии и того, что Т-42 в полтора раза легче, чем КВ-1, надежность ходовой части значительно увеличилась. Замечательно. верия задрал голову. Пушка, как я понимаю, 85 мм, но это не зенитка, которая была в задании, или я не узнаю орудия? Это танковая и противотанковая пушка F-30, спроектированная товарищем Грабиным и прошедшие заводские испытания еще год назад, ответил танковый конструктор. За все это время Грау так и не удосудовалось провести ни государственных, ни тем более войсковых испытаний. У товарища Кулика любимый противотанковый калибр — 45 мм, а все остальное имеет избыточную бронепробиваемость. Даже 57-мм пушку ЗИС-2 с производства сняли. Наверное, некоторые товарищи хотят, чтобы наши противотанкисты рубили немецкие танки с оперными лопатками. С товарищем Куликом и прочими его коллегами мы поговорим отдельно, криво усмехнувшись, сказал Берия. «Но сейчас, товарищ Сашмурин, очень хорошо, что столь нужная нам машина уже изготовлена. Скажите, этот танк готов к испытаниям?» «Да, товарищ Берия, кинул конструктор, готов». «Что ж, отлично. Удовлетворенно кинул Берия. Со мной прибыли танкисты, так что завтра с утра и приступим. Сначала здесь, а потом в Кубинге. Фронт не ждет». «И, кстати, что это у вас за транспарант в Цеху? Но ну, этот, танки решают все». «Товарищ Берия», — сказал Шашмурин, — «люди не недоедают, работают по 12 часов в день. Они должны быть уверены, что делают крайне важное дело. Немцы, скорее всего, сейчас готовят свой ответ на наши КВ и Т-34. Но когда они увидят это, он похолпал по вране Т-42, и наши новые тяжелые танки, то сказать им будет уже нечего». «С этого момента поподробнее, пожалуйста, оживился Берий. У вас что, и тяжелый танк готов?» К сожалению, нет, вздохнул конструктор. Тяжелый танк под условным названием ИС под танковое орудие 107 мм ЗИС-6 товарища Грабина полностью готов у нас только пока в чертежах. По расчетам машины выходит массой между 45 и 50 тоннами. И поэтому для получения форсированного танкового дизеля 750-800 лошадиных сил мы занимаемся этим проектом, так сказать, по остаточному принципу. Для этого проекта главный мощный двигатель и надежная и устойчивая трансмиссия. В противном случае это будет не танк, а ползающий по полю боя со скоростью черепахи-мишень для вражеских орудий. Для этой машины пока отрабатываются отдельные технические решения, вроде монолитной отливки башни и лобовой части корпуса, которые мы планируем применить и при дальнейшей модернизации Т-42. Но кроме танков, у нас готовы и другие боевые машины, заказанные нам товарищами из тяжелой механизированной бригады генерал майора Бережного. «Ну и что же вы молчали?» – оживился Лаврентий Павлович. Показывайте, показывайте, что у вас тут еще есть. Пожалуйста, Николай Федорович Шашмурин обогнул Т-42, и они с Берией оказались перед машиной, сильно смахивающей на БМП-2 своим острым носом, стамеской, и длинной тонкой пушкой с дульным тормозом в небольшой башне. Знакомьтесь, товарищ Берия, боевая машина пехоты наиболее близкая по справочным ТТХ к БМП-2 наших потомков. Каюсь, не желая изобретать велосипед, делали ее со справочником в руках, по возможности используя местные комплектующие. Двигатель дизельный В2В от тягача Ворошиловец. Трансмиссии и механизмы поворота от Т-34. Все доработано с учетом замечаний уже известных вам товарищей. Пушка наша автоматическая авиационная НС-37У со стволом удлиненным до 80 калибров. Боевая масса машины с десантом в одно отделение около 15 тонн. Берия застыл перед боевой машиной пехоты, как вкопанный, даже не пытаясь скрыть изумление. И это вы успели сделать всего за месяц? Николай Федорович Шашмурин устало вздохнул. Еще раз повторяю, мы фактически скопировали перед и нам готовый проект, приспособив его под уже производящиеся СССР, конфликтующие. Самое трудоемкое было сделано за нас и до нас, а нам осталось лишь списать все без помарок, если вам будет угодно подобные школьные аналогии. При заводских испытаниях в условиях местной архангельской зимы машина показала результаты по проходимости значительно выше средних. Плевать она хотела на любые сугробы. Что же касается боевой машины пехоты как боевого инструмента, то ни у одной армии в мире сейчас нет ничего подобного. Берия молча обошел вокруг машины, потом глянул на конструктора. — Вы сказали, что она уже сама ездит. — И стреляет, — кивнул тот. Так что сейчас, чтобы выявить и устранить огрехи, для нее в первую очередь необходимо провести полный цикл государственных и войсковых испытаний. Берия кивнул. «Испытания в Кубинке мы его обеспечим, а войска вашей изделия в первую очередь поступят вашим старым знакомым. Если они дадут добро, будем считать, что и войсковые испытания прошли успешно. Это все?» «Из полностью готовых изделий пока все», — сказал Николай Федорович. А это что? Берия показал сторону нескольких облепленных рабочими корпусов, внешне весьма напоминающих БМП без башни. «Это наш следующий этап», — ответил конструктор. «На основе уже готовой ходовой части БМП мы решили изготовить самоходную 122 миллиметровую гаубицу, самоходную противотанковую 85 миллиметровую пушку с орудием F-30 от танка Т-42 и самоходные зенитные установки в вариантах с двумя пушками NS-37У или четырьмя авиационными пушками ВИА-23. Для упрощения производства и обслуживания в войсках мы хотим добиться наибольшей унификации различных изделий. Поэтому, оставляя ходовую часть у отделения механика-водителя неизменной, мы меняли только конфигурацию башни и боевого отделения. Это вам даже очень хорошо хочется, потер руки Берия, даже очень хорошо. А то у нас некоторые товарищи любят оригинальничать, кто во что горазд. Вам бы сюда некоторых на обучение. Что-то еще, товарищ Шашмурин? Пока все, товарищ Берия, пожал тот плечами. Тяжелые самоходные установки под пушку гаубицу МЛ-20 калибром 152 мм, противотанковую пушку Ф-42 калибром 107 мм и безбашенную установку под гаубицу Б-4 калибром 203 мм планируется делать на едином шасси уже после завершения государственных испытаний среднего танка Т-42. И только потом мы будем готовы сделать по-настоящему тяжелый танк прорыва. — Единое шоссе — это вы хорошо придумали. Генеральный комиссар госбезопасности принялся протирать лотком свои пенсне. Мало ли что еще сконструируют наши артиллеристы и ракетчики. Не вдаваясь в подробности, скажу, что не вас одного, как это там у них говорят, озадачили. — С единым шоссе — это не я придумал, — честно признался шашмурин Товарищи подсказали. У них там в будущем такая штука в ходу называется «Единая боевая платформа». Получается как бы три весовых категории. Легкая, единая с БМП, в 15-20 тонн весом. Средняя, единая с танком Т-42, 25-30 тонн весом. И тяжелая, единая с тяжелым танком, 35-50 тонн весом. Тем лучше кивнул Берия, возвращая Пенсона на место. Как там говорится, умный учится у других, а дурак на своих ошибках. Главный чекист СССР пожал конструктору руку. Значит так. Завтра с утра, Николай Федорович, я жду вас с двумя вашими готовыми изделиями на заводском полигоне. Там и поговорим. Надеюсь, хорошо поговорим. 25 февраля 1942 года, 21.05, Севастополь, Северная бухта. Ударные соединения Черноморского флота в составе крейсеров «Молотов» и «Красный Крым», эсминцы адмирал Ушаков и всех четырех БДК с недавно сформированным ударным механизированным полком морской пехоты на борту покидало Северную бухту Севастополя. Эскурс соединения составляли эсминцы «Новики», еще до революционной постройки – «Железняков», «Шаумян», «Дзержинский», «Незаможник» и построенные уже в советское время эсминцы серии 7 и 7У – бодрый, бойкий, безупречный, бдительный, свободный, способный, смышленный, сообразительный. На борту каждого эсминца, помимо штатной команды, находилась по усиленной штурмовой роте морской пехоты. Каждая такая рота состояла из 125 бойцов, специально обученных с учетом опыта боев Сталины, и славянских и вооруженных пистолетами и пулеметами Шпагина, самозарядными видовками Токарева и автоматическими видовками Симонова. Огневую поддержку штурмовым группам должны были оказывать два трофейных пулемета МГ-34 на одно отделение, полученных Черноморским флотом после разбора трофеев, оставшихся от 11-й армии Вермахта. Ротный взвод огневой поддержки включал в себя 4 батальонных 82 миллиметровых миномета БМ-37 и столько же тяжелых 12,7-мм пулеметов ДШК. Переведенных с колесного хода на техногие станки, изготовленные на Севастопольском 201-м мороззаводе по образцу станков от пулемета НСВ. Задачей ударного соединения Черноморского флота в ходе запланированной на 26 и 28 февраля 1942 года операции «Черноморский экспресс» было внезапным ударом захватить и полностью уничтожить инфраструктуру румынского порта Констанца. Восстановительные работы, в котором после рейда, проведенного Черноморским флотом 10 января, были в разгаре. По данным советской разведки, на разбор завалов Констанцу румыны согнали большое количество советских пленных, в основном и чистотех, что еще в самом начале войны попали в знаменитое окружение под Уманью. После ухода из Черного моря эскадры особого назначения румынское и немецкое командование стало потихоньку расслабляться и даже позволило себе снять некоторые части береговой обороны на усиление других участков фронта. А вот это безобразие советское командование решило полностью пресечь. Страх получить еще один десант в мягком черноморском подбрюшье должен был сковать высшее немецкое командование не меньше, чем ужас перед рейдами знаменитой тяжелой механизированной бригады генерала Бережного. Таким образом, операция «Черноморский экспресс» приобретала еще и характер очередной показательной порки вермахта, а заодно и румынской армии. Кстати, с точки зрения стратегии и геополитики, Черноморский экспресс должен был стать для засевших в проливах турок очевидным напоминанием о том, что все они смертны, А русские только-только начали показывать, на что они способны. Не Констанции единые, как говорится. Покинув пределы оборонительных минных полей Севастопольской базы, где-то в 21.35 по московскому времени, соединение развернулось в походный трехколонный ордер. Среднюю колонну под флагом командующего ЧФ, вице-адмирала Ларионова, возглавлял изминец особого назначения адмирал Ушаков, как корабль соединения, имеющий самое совершенное радиолокационное и акустическое оборудование. За ним следовал крейсер Молотов, а в середине ордера находились все четыре БДК. Замыкал колонну крейсер Красный Крым. Эсминцы сопровождения составили правую и левую колонны ордера, причем старички на вики замыкали походный порядок. Крейсерская скорость соединения по плану составляла 18 узлов. Время в пути 9,5 часов. 26 февраля 1942 года 0515 СЕ Констанция. На ближних подступах к Констанции ударное соединение ЧФ начало готовиться к десантированию, переставиваясь из походного порядка. Флоту у Рыман не осталось еще с прошлого визита советских кораблей, восстановить береговые батареи они тоже не успели. Так что, повинуясь командам с нащупывающего минные поля адмирала Ушакова, эсминцы направились вслед за ним прямо в гавань. С корабля из будущего в воздух поднялся вертолет дальней радиолокационной разведки, а на Крымском аэродроме в Саках изготовилась к вылету туда с вечера авиагруппа особого назначения в составе всех десяти Су-33. В общем, визит Лисы в Курятник со словами «Не ждали, пернатые!». В предутренней тьме орудийные залпы советских кораблей прозвучали громом с ясного неба. Одновременно с первым выстрелом на адмирале Ушакове включили систему радиоэлектронного подавления – а городскую телефонную станцию разбило артиллерийским огнем еще в самом начале вторжения. Тем временем все 12 эсминцев подошли к пирсам и под прикрытием пулеметно-артиллерийского огня разом выбросили в порту десант. На флангах у городков Киргол на юге и Лумина на севере с БДК высадились по два батальона механизированного полка морской пехоты. При первых лучах восходящего солнца танки БТ-7В с десантом на броне стали обходить Констанцию с севера и юга, блокируя город со стороны суши. В самом городе штурмовые роты морской пехоты под прикрытием корабельной артиллерии завязали бой с румынским гарнизоном и охраной импровизированных лагерей для пленных и жандармерий. Чего им не хватало для правильного ведения уличного боя с точки зрения военной науки конца 20-го – начала 21-го века, так это ручных подствольных и станковых гранатометов. Попытки использовать в качестве подствольника советский 37 миллиметровый миномет «Лопату» наталкивались на крайнюю громоздкость этого девайса для данного применения, большую отдачу и невозможность произвести выстрел при малых возвышениях ствола для стрельбы по настильной траектории. Хотя, как говорят на безрыбье и рак рыба, и некоторое количество таких минометов у бойцов штурмовых рот имелось. Но и без этих дополнительных средств усиления десантировавшаяся на набережной советская морская пехота быстро смяло плохо организованное сопротивление гарнизона Констанций, их полудню, выйдя на западную окраину города, соединилась с механизированным полком, занявшим оборону по линии объездной дороги. Свою роль сыграло и то, что пригнанный на работы советские военнопленный, размещенный во временных лагерях как раз на западной окраине города, Взбунтовались при приближении советских танков и тем самым окончательно дезорганизовали оборону города. Бежать разбуженным конвоиром и остатком разбитого гарнизона сразу стало некуда, пленных тут не брали. Фактически, адмирал Ларионов повторил схему удачной евпаторийской операции. Единственным отличием была меньшая неразбериха. Иной была и задача. Город надо было удерживать в течение двух-трех суток, а потом, произведя обратную амбаркацию, эвакуировать десант в Севастополь. За это время было необходимо по возможности отправить на Большую Землю всех освобожденных советских военнопленных, а также захваченных при штурме немецких и румынских специалистов, привлеченных к восстановительным работам. Кроме того, советским саперам предстояло подготовить к взрыву все восстановленные портовые сооружения, НПЗ, железнодорожный вокзал и депо а также все имеющиеся в городе каменные строения, используемые как казармы и государственные учреждения. Привет, так сказать, маршалу Антонеску. Поэтому захватившая город советская морская пехота сразу после зачистки Констанции от остатков гарнизона стала окапываться, открывая по линии объездной дороги сплошную траншею. А БДК в сопровождении четырех эсминцев-навиков, взяв на борт около двухсот раненых десантников и более двух тысяч освобожденных пленных, пошли в свой первый челночный рейс на Севастополь. Обратно через сутки они должны были доставить боеприпасы для продолжения операции, а также саперов и взрывчатку для минирования в Констанцию. При отсутствии в распоряжении румынского командования механизированных частей, держаться под прикрытием корабельной артиллерии десантники могли долго. Разрозненные попытки румынской авиации и отдельных истребительных частей Люфтвафы атаковать десант и флот пока не приносили им ничего, кроме потерь. Место 109 и ХЕ-112 – это все, что немецко-румынское командование могло задействовать для ударов с воздуха. Перебазирование в Румынии бомбардирующих эскад хоть с Восточного фронта, хоть с Греции или Крита, требовало не менее недели. Также дополнительного времени, которого немецко-румынского командования уже не было, требовал у сбора к констанции всех находящихся на территории Румынии, боеспособных частей румынской армии. Слова, использованные в случившейся по этому поводу телефонном разговоре между Адольфом Гитлером и румынским кондукатором, диктатором, маршалом Ионом Антонеску, никогда не публиковались ни в немецких, ни в румынских словарях. Особую пикантность этой истории придало то, что Констанция попала под удар советского десанта и бесследно сгинула группа высококвалифицированных немецких инженеров, прибывшие за пять дней до того до скорейшего проведения пуск наладочных работ на местном НПЗ. Бензиновый голод, продолжавший терзать фашистскую Германию, с каждым днем лишь усугублялся, и конца ему видно не было. Советский вождь Напротив, получив известие об успешном начале операции, пребывал в наилучшем расположении духа и, поздравив адмирал ларионов попросил его лишь: Не поддавайтесь эйфории, товарищ Ларионов, и не зарывайтесь. Как говорил Владимир Ильич Ленин, лучшее меньше, да лучше. Лучший друг советских физкультурников знал, о чем говорил. Зимняя кампания 1941-1942 года, начавшаяся контрнаступлением Красной Армии под Москвой и продолжившейся разгромом группы Армии Юг, должна завершиться еще одним сокрушающим ударом по немецко-фашистским захватчикам. Вызволить из блокады Ленинград и на полную мощь использовать для достижения победы его промышленный потенциал. Вот та первичерная задача, стоящая сейчас перед РКК. А Констанция. Констанция это всего лишь отвлекающий удар и полигон для отработки современных, высокотехнологических десантных операций. Когда-нибудь Красной Армии пригодится и этот опыт. Поэтому, выполнив задачу, десантный сиденье должно отойти, по возможности, без потерь. 26 февраля 1942 года. Вечер. Восточная Пруссия. Объект Вольфшанце. Ставка фюрера на Восточном фронте. Присутствует. Рейхсканцлер Адольф Гитлер. Рейхсмаршал Герман Геринг. Глава ОКВ генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Министр вооружений Альберт Шпеер. Министр иностранных дел Йоахим фон Рибентроп, Министр пропаганды Йозеф Геббельс. Возмущенные крики рейс-канцлера оглушили всех приглашенных к нему на аудиенцию. Истерика фюрера была вызвана неблагоприятным развитием событий на фронте. С самого начала кампании на Востоке пошла не так, как планировалось, но в последнее время высшее руководство Рейха было окончательно сбито с толку. Немецкой разведке никак не удавалось установить место будущего зимнего наступления большевиков, последнего перед началом весенней распутицы. А что такое наступление неминуемо, не сомневался никто. По данным Аббара, после завершения наступления под Москвой и ликвидации окруженных частей группы армии Юг, у большевиков оставалось еще достаточно резервов, чтобы осуществить как минимум одну наступательную операцию фронтового масштаба. Но пока ничего подобного не происходило, Красная Армия перегруппировалась и чего-то выжидала. И чем дольше длилась предгрызовое затишье, тем ужаснее обещала быть грядущая буря. Вопрос, где становился для Гитлера ключевым? Вермахт, понесший восточной кампании ужасные потери и теперь вытянувшийся в нитку от Херсона до Петербурга, был не в состоянии отразить русский удар наличными силами без дополнительных резервов. К тому же немецкая армейская разведка неожиданно обнаружила, что из поля их зрения исчезла тяжелая механизированная бригада генерала Бережного, сыгравшая роковую роль в окружении немецких армий под Сталина. Исчезла, растворилась, растаяла в воздухе, а в ее полевом лагере как-то вдруг внезапно обнаружилась отведенная с Волховского фронта 4-я танковая дивизия, не имеющая в своем составе ни одного танка. «Вы идиот, Кейтель!» — кричал Гитлер на начальника верховного командования вермахта. «Большевики готовят наступление, но вам даже не дано понять, где именно. Русские в который раз бьют ваших генералов, а вы только пожимаете плечами. Как долго это будет продолжаться?» Что могут означать русские удары под Петербургом, приковавшие к себе столько наших резервов? Что может означать, чертос вас побери, русский десант Констанции? Линдеман просит подкрепление, Антонеску просит подкрепление, Хонбок тоже просит подкрепление. Если дела так пойдут и дальше, Гейтель, то скоро у нас уже не останется резервов, чтобы их можно было перебросить к месту прорыва русских по их отвратительным дорогам. Мой фюрер попытался оправдаться Кейтель. Измученные голодом и холодом немецкие солдаты сражаются как львы, отражая бешеный натиск большевистских орд. «Сколько у вас боеспособных танков, Кейтель?» — крикнул Гитлер, направив в сторону своего фельдмаршала указательный палец. «Двести? Сто? Десять? Или ни одного?» «Или вы думаете, что я не знаю истинного положения дел?» «Большевики творят на фронте все, что хотят, потому что вы, мои генералы, не сумели подготовиться к зимней кампании. Вы, генералы, обещали мне лично и всему немецкому народу взять Москву в сентябре и закончить войну. Вы, а немецкие солдаты, по полной программе обделались в России. И теперь вы же говорите мне, что не можете предугадать направление следующего русского удара. Где ваши Манштейны, Гудерианы, Клейсты, Готы? Они разгромлены русскими. Кто мне говорил, что Красная Армия — это колосс на глиняных ногах? Где ваша хваленая разведка? Где ваш сухопутный адмирал Канарис? Вы, Кейтель, постоянно дезинформировали меня, и теперь Германии вынуждены вести тяжелую и изнуряющую войну на уничтожение. Молчите, Кейтель. молчите и дальше. Думаю, что с вами подсудимых вы будете более разговорчивыми. Пока оширашенный Кейтель прилагал все усилия, чтобы не крохнуться в обморок, Гитлер повернулся к толстому Герману, следующему фигуранту разноса. Скажите, Геринг, почему я ежедневно получаю с Восточного фронта жалобы на неоправданную пассивность Люфтваффе? Почему наши солдаты порой сутками не могут увидеть над головой немецкий самолет? И что это за история с прекращением полета к нашим окруженным солдатам под Демянском? Что значит неоправданный риск? Семь наших дивизий, в том числе дивизии СС, взяты русскими в кольцо и гибнут из-за отсутствия боеприпасов, продовольствия и медикаментов. А вы говорите о неоправданном риске. Раненые немецкие солдаты умирают прямо в госпиталях из-за невозможности обеспечить им соответствующий ход, А храбрые немецкие летчики отказываются лететь за ними в Демянск. Второй армейский корпус удерживает важнейший узел шоссейных дорог, Геринг, а вы отказываете его, доблестным солдатам, в помощи. Мой фюрер, заплывший жиром душа маршала возмущенно колыхнулась. Мы прекратили помощь Демянску только после того, как потеряли там больше сотни транспортных самолетов. Оба аэродрома на Демянском плацдарме разбиты русской артиллерией, а в воздухе свирепствуют их ночные истребители Надо учесть, что часть наших сил отвечена на помощь 9-й армии модуля, которые русские точно так же зажали в Ржевской мышеловке. Кроме того, русские неоднократно наносили бомбы и удары своими новейшими бомбардировщиками по аэродромам Подсковым и Смоленском, с которых осуществляются полеты нашей транспортной авиации к Демянску и Ржеву. При этом, как докладывают зенитчики, эти самолеты совершенно невозможно сбить, потому что летают они быстрее скорости звука. Оправдание Геринга только сильнее разозлили Гитлера. «Что значит, что вы потеряли больше сотни самолетов?» — скричал он. «Вы фанфарон и бездельный Геринг. Почему русские, а не немецкие самолеты летают быстрее скорости звука? Где прославлены гении немецких авиаконструкторов? Где наши миссер Шмидт и Хокке вульфы Хенкель и Юнкерсы? Где ваша воздушная разведка? Если эти тупицы и заборы не могут ответить на вопрос, где начнется русское наступление, то почему этот ответ не могут дать пилоты Люфтваффе? Чем занимается эскадрилья Ровеля, Геринг? Где вообще само Люфтваффе? Почему немецкие солдаты в окопах на Восточном фронте вдруг оказались один на один с большевистскими ордами? Почему русские смогли высадить десант в Констанции, а вы не смогли направить против них ничего, кроме нескольких истребителей? Возьмите бомбардировочные части из Италии, из Крита, и перебросьте туда хоть что-нибудь. Русские, укрепившиеся в Констанции, угрожают нефтеносному району Плоэшти, так что этот десант должен быть сброшен в море любой ценой. «Берите где хотите и кого хотите, хоть с Восточного фронта, но поддержите румын, который штурмует сейчас русские полевые укрепления вокруг Констанции. Начните перевозирование немедленно, чтобы через неделю русский десант был уничтожен вместе с их Черноморским флотом. Вам ясен приказ Геринг?» «Так точно, мой фюрер», — выделился в струнку Рейхсмаршал, машинально пряча за спиной свой украшенный драгоценностями жезл. «То-то — же, прорчал немного успокоившийся Гитлер и посмотрел на министра иностранных дел. Вы, Рибентроп, так до сих пор и не смогли добиться того, чтобы наши японские союзники начали наступление против России на Дальнем Востоке. Вместо этого они начали совершенно ненужную нам войну со США, а для нее очередь должна была подойти позже. Теперь же из Сибири к Сталину дивизия за дивизией идут свежие подкрепления. Это ваш провал, Рибентроп, и вам за него отвечать. Теперь, когда наши солдаты сражаются и умирают на Восточном фронте, вы должны надавить на всех наших союзников в Европе. Пусть свои войска на восток пошют Италия, и особенно Испания. Намекните Франко, что долг платежом красен, и поэтому, раз немецкие солдаты помогли ему справиться с испанскими большевиками, он теперь должен помочь нам справиться с русскими большевиками». Озаренный неожиданной мыслью Гитлер, до этого бегавший по кабинету, вдруг остановился как вкопанный. «Кстати, пригрозите шведам вторжением наших войск, пусть вступает в наш антикоминтернский пакт. Кейтель, достаньте из своих архивов план «Ёлька». И намекните этим вечным нейтралом, что нельзя бесконечно отсиживаться, прикрываясь своим нейтралитетом. Сейчас, когда решается судьба Европы, потомки викингов не могут безучастно смотреть, как лучшие сыны Германии гибнут в сражениях с большевиками. Кто не с нами, Риббентроп, тот против нас. Сейчас, когда русский большевизм и англо-американская плутократия готовы удушить арийскую цивилизацию, не может быть нейтральных и безучастных. Объявите шведам, испанцам и португальцам, чтобы они побыстрее определились со своей позицией в этой великой битве. Следующий год будет решающим для судеб Рейха и Европы. Вам все ясно, Рибентроп? Да, и фюрер, мы немедленно займемся выполнением вашего поручения, ответил министр иностранных дел Рейха, уже попавший в историю благодаря заключению пакта, получившего его имя. Теперь вы, Йозеф, с Геббельсом Гитлер был уже не так официален. Нам нужна самая неистовая пропаганда, направленная на датчан, голландцев, бельгийцев и прочих норвежцев, по зло иронии природы числишься арийскими народами. Нам требуется возместить наши потери на Восточном фронте, и немцев уже не хватает. Именно поэтому нам нужны добровольцы. Причем добровольцы не только для вспомогательных войск, но и в части Вахен-СС, который формирует рейхсюрер Генри Гиммлер. Не забывайте про латышей, эстонцев и литовцев. Пусть они и недочеловеки, но ненавидят русских, а значит мы тоже можем и должны их использовать. Пообещайте им, что после войны мы признаем всех солдат СС истинными арийцами, тех, кто выживет, конечно. И не морщитесь так, Йозов. Вы же знаете, что обещания, данные унтерменшу, ничего не значат. Тем более, что ставить эти части в АФНСС мы будем на самые опасные участки фронта, предварительно повязав всех кровью русских пленных. Такую же активную пропаганду, Йозов! вы должны развернуть среди французов и особенно поляков. Пусть думают, что они тоже смогут стать когда-нибудь рядом с нами, истинными арийцами. Ха. Чем больше их погибнет на Восточном фронте, тем больше жизни немецких солдат мы сохраним. Не забывайте, что я только что говорил, и пусть знает в Европе Германии и в России сражаются не только за германскую расу, но и за всю европейскую цивилизацию. Поэтому вся Европа должна напрячь свои силы в борьбе с азиатскими ордами. Те, кто не вступит добровольно в Афен сс будут мобилизованы для работы в германской промышленности. Сейчас, когда ОСТО не хватает рабочих рук, на счету каждый потенциальный солдат или рабочий. Я говорю это и для вас, Альберт. 1 апреля у вас должна быть готова программа, когда и сколько рабочих вы сможете задействовать в интересах Рейха. Если французские, чешские, бельгийские, голландские заводы и так работают на нас, то рабочих надо будет всего лишь перевести на казарменное положение. Если же нет, то вы вольны распоряжаться этими предприятиями и рабочей силой по своему усмотрению. К черту адвокатов, журналистов, художников, писателей и театральных критиков, если они не немцы. Никто в Европе не имеет права бездельничать, когда немецкой армии истекает кровью на востоке. Пусть все запомнят, война с большевизмом – это тотальная война, все наши силы должны быть брошены на восток. После этих слов у Гитлера пересохло в горле, он вдруг замолчал и обвел вывченным глазами присутствующих. Кейтель, первым сообразившись, что случилось, пшикнул из стоявшего на столике сифона воду в стеклянный стакан и подал его фюреру. Гитлер сделал несколько глотков, благодарно кивнул фельдмаршалу и махнул рукой. «На сегодня все, господа, вы свободны. И вы, Кейтель, тоже. Идите и думайте, что вы еще можете сделать полезного для рейха и немецкого народа. Я вас больше не задерживаю». 26 февраля 1942 года. Поздний вечер. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего Сталина. Присутствует. Верховный главнокомандующий Сталин Иосиф Виссарионович. Генеральный комиссар ГБ Берия Лаврентий Павлович. Начальник генштаба Василевский Александр Михайлович. Итак, товарищи, верховный главнокомандующий чуть с развалку прошелся по кабинету. Что мы имеем на текущий момент? Начнем с вас, товарищ Василевский. Докладывайте. Товарищ Сталин, обстановка на фронтах следующая, начал свой доклад начальник генерального штаба. Отвлекающие операции, проводимые в полосе 54-й и 2-й ударных армий, вызвали перегруппировку частей группы армии «Север» в нужном нам направлении. По данным радиоперехвата генерал-полковнику Кюхлеру, командующему группой армии «Север», Верховным германским командованием была отказана в передаче части резерву от группы армий «Центр». Противник обеспокоен переброской на западный фронт части наших сил, высвободившихся после завершения операции на юге и вводимых из Ирана. Согласно плану проведения зимней кампании мы всячески демонстрируем передислокацию войск в направлении Москвы, но при этом напротив тщательно скрываем как отвод потрепанных соединений в тыл, так и переброску свежих сил в направлении Валдая или Тихвина. «Вы полагаете, что кампания по дезинформации немецкой разведки удалась?» – спросил Сталин, прохаживаясь по кабинету. «Так точно, товарищ Сталин», – подтвердил Василевский. Более того, немецкое командование даже не остановило перед на юг части сил, снятых для усиления разгромленной группы армий Юг, чему, скорее всего, способствовало и отвлекающей операции Черноморского флота в Констанции. В результате МГУ и Любань сейчас штурму и части, снятые из-под Ленинграда, а также полицейские и охранные батальоны, приброшенные из Прибалтики. В отсутствие у противника механизированных частей сражения за МГУ и Любань приобрели позиционный характер, этакие «маленькие вердены». Немцы имеют мизерные результаты при огромных потерях в живой силе. Нашим же войскам позволяет держаться не только осознание правоты своего дела, но и своевременной разведкой и нормальное снабжение продовольствием, боеприпасами и медикаментами, по действующим железнодорожным веткам. Сталин загадочно улыбнулся в усы. Товарищ Мерецков жаловался от ЦК на вас, товарищ Васильевский, что вы его от планирования и проведения наступательных операций этих двух армий. Мы понимаем, что это было вызвано вашим стремлением сохранить режим секретности при планировании и подготовке операций. Но скажите, что нам ответить товарищам из ЦК, обеспокоящимся, как бы товарища Мирицкого не постигла судьба генерала Козлова и адмирала Октябрьского?» Вместо Василевского ответил Берия. «Мы знаем о таких опасениях, товарищ Сталин, в связи с тем, что товарищ Мерецков был привлечен к планированию и проведению нескольких крайне неудачных для РКК операций. В отношении него проводится негласная проверка органами госбезопасности, например, выяснения. Были эти неудачи следствием измены Родине, или же товарищ Мерецков по деловым и моральным качествам просто не соответствует занимаемой им высокой должности. И в том и в другом случае, товарищ Василевский со мной в этом полностью согласен. Было бы верхом легкомыслие допускать товарища Мерецкова к разработке операций, даже косвенно связанных с подготовкой к действиям по плану «Молния». Так точно товарищ Сталин поддержал Берию Василевский. Освобождение Крыма и успешно осуществленный план Полынь уже поставили Вермах в крайне тяжелое положение и приблизили нашу окончательную победу не менее чем на полгода. План Молнии, к осуществлению которого в настоящее время все готово, может иметь для срока совершения войны и конечного рубежа продвижения не меньшее значение, чем Полынь. Действия противника, обнаруженные нашей разведкой, говорят о том, что наш замысел остается неизвестен германскому командованию. И оно до сих пор ожидает нашего наступления на Смоленск, а также начала ликвидации, блокированной в Ржеве группировки генерала Моделя. «Я понимаю ваше желание не рисковать», — задумчиво сказал Сталин. «Также мне известно и о том, что наше преимущество над немцами, связанное с наличием подготовленных резервов, может закончиться в самое ближайшее время». Гитлер просто взорвался и, начав войну против СССР, не рассчитал наличие живой силы, запасов топлива и ресурсов техники. В тот раз наши командиры не смогли грамотно воспользоваться этим обстоятельством, и за исключением кондоступления под Москвой бездарно растеряли все преимущества. Это ни в коем случае не должно повториться. Кроме того, мы не сможем выиграть всю войну с помощью техники бригады товарища Бережного, какой бы мощной и совершенной она ни была. Товарищ Берия, вы только что вернулись из Молотовска. Как там продвигается работа у товарища Шашмурина? Вот... Берия раскрыл большую кожаную папку и достал из нее стопку фотографий и передал их Сталину. Танк Т-42, в прошлой жизни известный как Т-44. Вооружен 85 миллиметровой танковой пушкой, конструкции Грабина. Бронирование относительно Т-34 усилено в самых поражаемых местах. По комплектующим и технологиям на 80% совместим с Т-34, на 10% с КВ-1. Готово к массовому производству. Прошел заводские испытания, в настоящий момент моим распоряжением направлен на полигон в Кубинке. Обкатку машины на заводском полигоне производил имеющий боевой опыт экипаж, прибывший на завод вместе со мной. Отзывы о танке самые превосходные. «Красавец!» — сказал Сталин, перебирая фотографии. «Думаю, что при массовом появлении тех машин на фронте немецкие танкисты будут неприятно поражены. Это все?» «Нет, товарищ Сталин, не все!» — Бери вытащил из папки новую пачку снимков. Государственным испытанием готова полностью изготовленная из советских комплектующих боевая машины пехоты образца 1942 года, то есть БМП-42. Прототипом для этой машины послужила компоновочная схема и обводы корпуса, разработанные в конце 70-х годов советской БМП-2. Двигатель от тягача Ворошиловец, ходовая и трансмиссия АТ-34, пушка НС-37, забракованная нашими авиаторами как слишком мощная, имеющая чрезмерную отдачу. Но, как показали первые испытания, для 15-тонной машины, твердостоящей на гусеницах, эта пушка подходит как нельзя лучше. Экипаж машины, два человека, водитель и командир-наводчик. В десантном отделении помещается 8 стрелков. Единственный минус – из-за низкого потолка десантного отделения стрелки должны быть вооружены оружием, имеющим длину без примкнутого штыка не более 1 метра. Очень хорошо. Только смог судить Сталин и повторил. Это просто очень хорошо. А вы как думаете, товарищ Василевский? «Я тоже так считаю, товарищ Сталин», — согласился начальник генерального штаба РКК. «В Крыму я видел такие машины в действии и думаю, что они очень пригодятся нашей Красной Армии при проведении наступательных операций. Все части РКК мы ими вооружить не сможем, но механизированные танковые соединения ОСНАС должны получить такую технику обязательно. В механизированных частях на один танк 3-4 БМП, а в танковых наоборот. В бригаде Бережного ресурса трофейных полугусеничных транспортеров должно хватить только на одну операцию». Сталин задумчиво прошелся по кабинету взад-вперед. «Товарищ Васильевский», — сказал он, — «вы же планировали после завершения плана молнии развернуть бригады товарищей Бережного и Катукова, полноценные механизированные и танковые корпуса оснас." «Так точно, товарищ Сталин, планировали», — подтвердил тот. «Но вот и хорошо», — окинул Сталин. «Товарищ Бери, вы уверены, что новый танк и БМП пройдут государственные испытания без особых замечаний? Подумайте хорошенько. Такие машины нам очень нужны, и чем быстрее мы приступим к их производству, тем лучше». «Да, товарищ Сталин», — немного подумал, — согласился Берия. «Риск внесения изменений в конструкцию на ходу стоит, упреждающего развертывание производства». Сталин сделал пометку в рабочем блокноте. «Очень хорошо, товарищ, и сказал он. Тогда есть мнение чертежи и прочей техдокументации срочно отправить в Сталинград. Танки будем делать на тракторном АБМП на судоверфии. Кстати, товарищ Василевский, сколько техники понадобится для оснащения одного танкового и одного механизированного корпуса ОСНАС?» Василевский прокашлялся. Для комплектования механизированного корпуса потребуется 240 танков и 510 БМП, для танкового корпуса наоборот. Кроме танков и БМП, при комплектовании понадобятся самоходные зенитные установки, гаубицы и противотанковые пушки, а также большое количество грузовых автомобилей или гусеничных транспортеров для обеспечения снабжения соединения. Сталин кивнул. Совершенно верно, товарищ Василевский, товарищ Берия, так как обстоят дела у товарища Шашмурина с разработкой самоходных орудий и зенитных установок. «122-мм самоходная гаубица, 85-мм самоходная противотанковая пушка, гусеничный транспортер и два вида ЗСУ разрабатываются с использованием шасси БМП-42», — ответил Берия, доставая из своей, казалось, бездонной папки, фотокопия эскизов и фотографий, находящихся в работе корпусов. «Хорошо, товарищ Берия», — сказал Сталин, — «значит, пока пусть завод освоит выпуск БМП, а потом его можно переключить на производство другой самоходной техники». Есть мнение, что по аналогии с тем вариантом истории гитлерцы к середине июня соберутся силами и попробуют переходить у нас стратегическую инициативу. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Так что к тому времени мы должны иметь в резерве как минимум полностью оснащенные два танковых и два механизированных корпуса у нас. Это не считая и прочих танковых и механизированных частей, которые тоже нуждаются в пополнении новой качественной техникой. «Имейте это в виду, товарищи, мы ни в коем случае не должны снова отдать инициативу немцам. Любой ценой нужно будет выяснить направление их ударов и разгромить их ударные группировки. Вам все ясно, товарищи?» «Так точно, товарищ Сталин», подтвердил генерал-лейтенант Василевский. «Мы приложим к этому все усилия». «Приложите», — сказал Сталин и повернулся к Берии. «А вас, товарищ Берия, я прошу взять под свой особый контроль процесс испытаний и принятия на вооружение любой новой техники, а не только танков, БМП и самоходных орудий». Надо сделать так, чтобы принятию на вооружение и внедрению в по-настоящему хороших образцов не мешали ничьей интриги, замешанной на шкурном интересе и узковедомственном эгоизме. Он кинул в сторону заваленного книгами стола. А то я тут читаю, столько полезного загубили наши интриганы, что волосы дыбом встают. Как говорится, не танком единым должна быть выиграна война. К тому же ОСНАЗу и штурмовым батальоном крайне нужны единый пулемет, автомат и гранатомет. Кроме того, следует обратить внимание на авиацию, а то, как мне доложили товарищ Яковля о личных интересах, слегка превысил полномочия порученца товарища Сталина. Вы поняли меня, товарищ Берия? Так точно, товарищ Сталин, — ответил лучший менеджер всех времен и народов. Я немедленно займусь этим вопросом. Ужд аккуратно сложил фотографии и чертежи новой бронетехники в папку, сказал, «Товарищи, спасибо. На сегодня все».